Часть третья. Из Гонконга. Едхаучи, Рыбка в сети проклятий. У меня мелко дрожали руки. Еле удалось вставить ключ. Я открыла дверь и влетела внутрь. Она была там. Окно распахнуто. Она сидит на подоконнике, наклонившись наружу. В руке дрожит смартфон. Чувствуя ту же пустоту в душе, что и у неё, я закричала — Рыбка! Она обернулась. Ее детское личико, залитое слезами, исказилось. Белая форменная одежда и длинные волосы развивались под порывами ветра, задувавшего снаружи. Совершенно нереальное зрелище. Я медленно шагнула вперед, чтобы не подтолкнуть ее к действиям. Не пожалею ли я об этом движении? При этой мысли ноги мои напряглись. И я растерянно застыла на месте. «Почему? Ну почему? Почему?» Голова чуть не лопалась от вопросов, и я, словно вытащенная из воды рыба, задыхаясь, заговорила умоляющим голосом. «Не двигайся! Расскажи мне, что произошло!» Она с трагическим видом помотала головой, задумчиво посмотрела на меня и словно про себя сказала. Призрачная невеста ждет, Надо идти. И в следующий момент передо мной была только оконная рама. Пустая оконная рама. Я захлопала глазами. В голове возник вопрос. Может быть, то, что я видела, — это галлюцинация? Мы должны были сейчас вместе обедать в ресторане. Она должна была мне рассказывать про школу, а вместо этого... Время будто остановилось, и в полной тишине за окном раздался звук, что-то ударилось о землю. Мои эгоистичные мысли разлетелись на кусочки, а тело рухнуло на пол. В ушах звучал лишь шепот ледяного ветра, а в голове бесконечно крутились ее последние слова. Занятие закончилось, и лайно пряча косметические принадлежности, вспоминала самое важное из сказанного преподавателем, чтобы получше уложить в голове. 22-летняя девушка была известна в сети как визажист-инфлюенсер. Впрочем, несмотря на то, что ей удалось сделать себе имя и заручиться положительным отношением подписчиков благодаря идеальному макияжу, который она выкладывала на видеохостинге, оказалось, что заявить о себе с помощью собственного макияжа и делать его «другим» — совершенно разные вещи. Для того, кого боги одарили правильными чертами лица, макияж — не более чем дополнение. А если лицо совсем не такое, если к выдающимся скулам имеется кожа со следами старения, а к потухшим глазам — веки в один слой? Как прикажете это исправлять? Она поступила в профессиональное училище, чтобы получить сертификат, но ее знания оказались далеко не полными. Оказывается, до сих пор она просто пользовалась подходящей к ее коже косметикой. У каждого есть свое представление об идеальном лице, и если визажист этого не понимает, он может и сумеет создать клиенту красивый, как у звезды экрана, образ, но не сумеет его удовлетворить. Лайно, честно говоря, и сама не понимала, почему эти слова преподавателя так взволновали ее. Плата за обучение была довольно высокой, и еще вопрос, пошла бы она учиться за эти деньги, если бы не оказалась в нынешней ситуации. Из-за того случая Лайно потеряла поддержку в жизни, а как только ей пришлось жить своими силами, оказалось, что с поверхностным отношением это невозможно. Но вот если она получит профессиональную лицензию, тогда сможет встать на ноги, как настоящий художник по макияжу. Тогда и фотомоделью не надо будет подрабатывать, и не надо будет терпеть любопытные взгляды обитателей сети». «Это же она! С канала гадкий утёнок!» Долойно донёсся громкий шепот других учениц, который они и не пытались скрывать. Она сделала вид, что не слышит, и продолжила собирать косметические принадлежности. Раньше она радовалась, получая признание совершенно чужих ей людей, радовалась, когда они узнавали о передачах, в которых она снималась, а теперь ей было все равно. Словно птичка, которую тащит на дно крокодил, она ощущала только горячее стремление как можно быстрее вырваться отсюда. «Я вчера наконец-то нашла видео, это же твердое доказательство!» не понимая, почему полиция ее не арестовала. «Оборачиваться на шёпот нельзя, постараться не встречаться с ними глазами. Независимо от твоего выражения лица, они вопьются в тебя любопытными взорами». Она попыталась выйти из класса с невозмутимым видом, но заметила, что две девушки переговариваются, глядя на нее. «Я уверена, это она». Она сама себе напридумывала. С такого расстояния невозможно услышать, о чем они говорят. Лайно поспешно выбежала из класса. Обычно в 8 часов все собирались в студии, обговаривали программу следующей недели. Но месяц назад Кунт Хинчхун, ее парень, с которым они вместе придумывали контент для своих каналов в сети, погиб и студию закрыли. Лайно вместе с каналом, который она вела два года, Отказалась от прозвища Нана и решила начать все сначала. Однако это было все равно, что аккуратно пробираться по тонкому льду, стоило сделать шаг, и тут же кто-нибудь пытался ухватить ее за ногу. Все в том же подавленном настроении, она вышла на улицу в вечернюю бурю, и волосы и одежда тут же промокли насквозь. Она забралась в автобус, и, сжимая в руке кошелек, На неверных ногах добралась до свободного сидения. Бросив украдкой взгляд на водителя и удостоверившись, что все пассажиры сидят, не поднимая глаз, она успокоилась и вытащила косметичку и салфетки. Водостойкая тушь, к счастью, не потекла. Девушка вынула смартфон, поколебалась секунду, но все таки открыла соцсети. Больше всего ей хотелось начать все сначала — Она сама понимала, что ее положение неустойчиво. Ничего не хотелось, и, бесцельно блуждая по сети, она, не выдавая себя, подглядывала, что пишут люди о трагедии, произошедшей месяц назад. С одной стороны, ей хотелось знать, что о них говорят, а с другой — она ждала, когда же освободиться от этой боли. Теперь, думая о том, когда две одногруппницы напишут о ней в соцсетях, она еще больше теряла покой. Мне рассказала подруга. Пару дней назад, кажется, она видела, как Нана обедала вместе с молодым мужчиной. А ведь прошел всего месяц после смерти ее парня. Может, правду говорили про то, что их возбуждает неверность друг друга?» Она впилась взглядом в эти строчки. Она и представить себе не могла, что какие-то совершенно посторонние люди могут оставлять в сети такие злобные высказывания. Однако пользователи продолжали болтать свое. Вопрос в том, случилось это до его смерти или после. Судя по ее заинтересованному лицу, у нее наверняка не один такой. Типичная потаскушка. Если она спит со всеми подряд, могла бы и мне дать. В течение этого месяца Лайно просматривала любые посты, какими бы гадкими они ни были. Эти обсуждали ее одноклассника времен средней школы. Он помогал перетаскивать тяжелое оборудование для съемок и другие вещи из студии, и она просто в благодарность пригласила его на ужин. Это что было ошибкой? Сколько еще ее будут делать козлом отпущения вместо настоящего преступника? Пора оставить это в прошлом, сказала себе Лайно, глубоко вздохнув. Еще месяц, и все все забудут, найдут себе новую интересную тему для разговоров. В это время смартфон делинкнул, извещая о получении СМС. Лайно кликнула на оповещение. Отправитель неизвестен. Ей давно хотелось установить настройки так, чтобы сообщения с неизвестных аккаунтов игнорировались. Но с учетом запросов по работе, такую блокировку она не могла себе позволить. Лип Entertainment Хотели поговорить с вами о гейм-шоу, которое пройдет в следующее воскресенье. Нам нужен косплей для рекламы новой игры в жанре файтинг. Можем заплатить 300 в час. Такое предложение вас интересует? В последнее время доходы от видео практически исчезли, и приходилось идти на всяческие ухищрения, чтобы обеспечивать себя. Поэтому для Лайно такая оплата выглядела привлекательной. В голове мелькнуло недавно услышанное выражение «черный пиар». Она ответила. «Нана». Что за персонаж? Таймлип Leap Entertainment. Это исторический персонаж. Костюмы предоставим. Нана. Фото? Time Лип Entertainment. Немножко придется обнажиться. Устраивает? Нана. Можно посмотреть фото персонажа? После нескольких раундов переписки ей наконец прислали фотографию. Лайно заглянула на официальный сайт игры. Похоже, речь шла о пань лянь Примечание. Пань Динлянь Лянь — персонаж китайского романа «Цветы сливы в золотой вазе», женщина, которая в сговоре с любовником убила своего мужа. В китайской культуре является символом жестокой распутницы. Конец примечания. Девушка заколебалась. «Нана, вы специально предлагаете мне этого персонажа?» «Таймлип Энтертейнмент». «Но ведь это будет отличной рекламой. Ну что, согласны?» «Да сколько можно!» — захотелось ей крикнуть. Но она сделала глубокий вдох, успокоилась и отправила в ответ только смайлик с натянутой улыбкой. «Нана. Простите, у меня на этот день уже есть другая договорённость. Таймлип Entertainment. Вам не нравится персонаж? Посмотрите на это с точки зрения маркетинга. Нам кажется, это неплохой шанс для вас заявить о себе». Все средства хороши, чтобы о вас заговорили. Не хотите? Если согласитесь, в тот же день попросим написать о вас статью. Нана. В этот день я занята. До свидания. Кто сказал, что ей хочется стать знаменитой? Не обращая внимания на неумолкающий сигнал, она закрыла приложение. Когда она пришла в себя, телефон снова звякнул. Опять. Она чуть не выругалась, но тут увидела, что звонит хозяйка квартиры. Лайно съежилась и не стала отвечать. Она вспомнила, что позвонив в прошлом месяце, чтобы напомнить об оплате, хозяйка намекнула, что девушке придется съехать. Речь ее звучала вежливо, но вполне возможно, что она тоже в курсе распространившихся по сети слухов. Плата за аренду в последнее время очень сильно выросла. Но в таком случае было бы глупо переезжать только потому, что в сети что-то болтают. Она вспомнила об отвергнутом предложении о работе и тут же пожалела о своем решении. Отвечать на звонок не хотелось, но сигнал не умолкал, и другие пассажиры уже стали поглядывать на нее. Ей стало стыдно. Лайно поставила телефон на беззвучный режим, решив подождать, пока звонящая не сдастся, и вытащила носовой платок. Притворилась, что отжимает мокрые волосы, а сама вытерла выступившие в уголках глаз слезы. При мысли о том, что исполнение мечты стать профессиональным визажистом опять может отодвинуться, а сама она всю жизнь так и проживет с ярлыком подозреваемой в убийстве, на душе стало еще тяжелее и еще неспокойнее. Автобус свёз девушку по залитым слепящим неоном улицам Гонконга. По сравнению с оживленными городскими кварталами ее душа была пустой и безжизненной. Опустошенное сердце было подобно призраку, возникающему на освещенных неоном вывесках. Она знала, куда везет ее автобус, но вот куда заведет жизнь. А вокруг не было никого, кто мог бы дать ей добрый совет. Визажист, дилетант, фотомодель. Ее знали только в этом качестве. И сколько еще она сможет себя поддерживать?» Смартфон снова завибрировал. Она приложила его к лбу и пробормотала, словно загадывала желание. «Пусть это будет хорошая работа. Пожалуйста, пожалуйста, пусть будет так». Коснувшись экрана и посмотрев на имя отправителя, она застыла в изумлении. Затем почувствовала, как поднимается в ней гнев. Отправителем значилась «призрачная невеста». Она была персонажем городской легенды, распространившейся несколько месяцев назад в сети. Она имела прямое отношение и к смерти ее любимого, Ачхуна. Примечание. Префикс «а» часто сопровождает имена, выражая дружеское или фамильярное отношение к человеку. Конец примечания. До сих пор многие говорили, что его убило проклятие призрачной невесты, так неужели кто-то думает привлечь ее внимание, используя это имя? Она уже хотела выключить смартфон, но глаза наполнились слезами, и она поспешно прижала руки к лицу. Смартфон продолжал вибрировать без остановки. Неизвестно кто это, наверняка какой-то доморощенный детектив из интернета. Они все время утверждали, что нашли какие-то необнаруженные полицией доказательства и наседали на нее. Это, наверняка, ты сделала. Или называли ее стервой и шлюхой. Эта клевета казалась Лайно гораздо страшнее, чем арест или даже смерть. Она изо всех сил старалась не заплакать, убеждая себя, что не о чем волноваться. Это просто шутка. Конечно, просто шутка. Такому поддаваться нельзя. Она несколько раз глубоко вздохнула, снова взяла смартфон и кликнула на сообщение. Призрачная невеста уже была оффлайн. Но сообщение она оставила. Лайно торопливо пробежала глазами текст. Лам Лайно, Лам Лайно. Наконец-то я тебя нашла, Лам Лайно. Ты проклята. Вы все четверо будете прокляты. Кун Тхин Лам лайно, лэй ядчи, и псичит. Вы только что взяли в руки палочки для еды. Первый. Кунт Хинчхун. Будешь второй или третьей? Кто останется последним, тот преступник. А может это ты? Над этим стоит подумать. Кто же убил любимого у тебя на глазах? Кунт Хинчхун. «Лам Лайно», «Лэй Ятчи» и «Псичит». Там были написаны имена всех тех, кто работал в студии. Все они, пользуясь в качестве студии, маленьким офисом в старом коммерческом здании, вели в сети свои каналы. Главным персонажем ток-шоу был заводной лимон, он же Кунт Хинчхун. Бьюти-канал вела Нана, она же «Лам Лайно». За игры отвечал лей Ятчи». А рекламой и веб-сайтом для поклонников, всей закулисной работой, занималась Джессика, Ип, Сичит. В передачах, которые до распуска они организовывали вчетвером, их настоящие имена не раскрывались. Сичит, их работник сцены, вообще никогда не появлялась в эфире. Откуда она узнала их имена? Лайно до боли в ушах отчетливо услышала громкий звук, с которым свалилась со стола пластиковая тарелка. Она могла вспомнить происшедшее четко, будто фотографию в альбоме смартфона. Но в самом конце на пол перед камерой падал с покрасневшим лицом Ачхун. На его лице отражались страх и ненависть к такой неприглядной кончине. Потом этот случай коротко осветили в новостях, сообщение закончилось клише. Полиция ведет расследование, и СМИ на этом о них позабыли. Через месяц, если только не было нового сообщения об аресте преступника, подобные новости бледнели в памяти большинства, и никто не обращал на них внимания. Так бывало обычно. И только пользователи интернета, игнорируя тот факт, что Лайно полиция не арестовывала, решили для себя, что она и есть преступница. Для нее само это выглядело так, будто ей поставили подножку и столкнули в море к стая акул, предвкушающих охоту. А она, с отчаянием глядя вслед удаляющейся спасательной шлюпке, ждет, когда пользователи вот-вот опять накинутся на нее с несправедливыми обвинениями, как будто пираньи собираются обглодать ее плоть. Держа телефон вспотевшей рукой, Лайно попыталась посмотреть с какого адреса отправлено это сообщение. Наверняка новый аккаунт, заведенный только для этого. Аватарка выглядела, как плывущая в темноте красная рыбка, но ее хвост напоминал шлейф узкого свадебного платья, плотно облегавшего тело до самых колен. В информации об аккаунте было указано лишь, что его хозяйка женского пола. Всегда находились люди, которые для развлечения легко бросались словами вроде проклятия, но в первый раз ей прислали имена ее коллег. То ли из-за дождя, то ли из-за кондиционера, сильно охлаждавшего салон, Лайно почувствовала озноб и ее передёрнуло. В машине скорой помощи Ачхун, мучаясь от невыносимой боли, сжимал ее руку. Она вспомнила его искаженное лицо, освещенная светом уличных фонарей, который падал сквозь окно. Смерть подступила совсем близко. И вот он уже недосягаем для нее. Сейчас Лайно, чтобы избавиться от тени этой смерти, забыла даже свою злость на полицию, которая не могла найти преступника, и хотела просто жить своей жизнью. Она просила только об этом и как раз собиралась сделать новый шаг кто же убил любимого у тебя на глазах. Она подняла голову, тянущийся за окном автобуса пейзаж расплывался из-за капель на стекле, и она ощутила какое-то странное чувство, будто заблудилась в неведомой стране. Девушка напрягла зрение, растерянно пытаясь разглядеть то, что было снаружи. кажется, проехала свою остановку. Озеро и призрачная невеста, известная в Гонконге история. Согласно легенде, с девушкой, готовившейся к скорой свадьбе, случилось несчастье. Она упала в озеро вместе с Паланкином и утонула. После этого, как говорят слухи, она осталась витать неупокоенным духом в том районе, а местность эта получила название «Озеро невесты». Рядом находится «Зеркальное озеро». Там призрак украшает себя глядя на свое отражение в воде. К озеру ведет дорога с тем же названием, и там продолжают происходить аварии. Поэтому люди считают, что таково — проклятие призрачной невесты. Из Гонконга с его стремительной урбанизацией исчезают оккультные места и здания, связанные с такими страшными историями, как «Дорога в один конец» или «Дух лисицы», в конце концов, стираясь из людской памяти. Однако в марте этого года снова заговорили о проклятии призрачной невесты. Большинство сочло это уткой и пропустило мимо ушей. Но тем не менее в сети поднялось волнение. Сначала появилось сообщение: если поставить у озера невесты плошку с вареным рисом, воткнув в нее палочки с именем человека, на которого хочешь навести проклятие, призрачная невеста заберет душу этого человека в ад и устроит там пир. Завсегдатые сети вцепились в эту историю, она обросла подробностями и распространилась в интернете. Появились фотографии, где за плошкой с торчащими палочками неясно виднелась фигура девушки. Так что и сетевые медиа тоже стали писать об этом. Посетители национального парка, в котором находится озеро, стали сниматься в окрестностях и выкладывать фотографии в соцсетях. Одни слухи повлекли за собой другие, и история раздулась до непомерных размеров. Если у человека вес костей Базы недостаточен, его душа не сможет вернуться в тело, и даже если его энергия Ян велика, он заболеет, и его будут мучить кошмары. Иногда объектом проклятия случайно становился тезка того, чье имя было написано на палочках. Поэтому появились советы писать на второй палочке номер мобильного человека, на которого действительно хотели навлечь проклятие. А если предложить духу еще и косметику, результат превосходил все ожидания. Болтали многое, а кто-то даже видел, как неподалеку бродила, а потом исчезала девушка в красном. Примечание. Красный — цвет традиционного свадебного платья в Китае. Конец примечания. Призрачная невеста изначально просто местный неупокоенный дух, теперь превратилась в злого демона, возникающего в самых разных местах и навлекающего несчастье на людей. Разумеется, пользователи интернета этот момент не упустили, ухватились за идею и появились даже смельчаки, проводящие описанную церемонию в прямом эфире. Ведущий основной передачи в студии Лайно был заводной Лимон, ее парень. Хинчхун. Он хорошо говорил, имел привлекательный голос и уверенный вид, был эрудирован и умен, поэтому очень быстро стал популярен. Они решили до конца мая обходить легенду молчанием, но... Когда они все таки упомянули призрачную невесту, это был верный ход. Начало всему положило провокационное заявление ведущего. «Как может существовать призрачная невеста?» Все это проклятие палочек невесты — это же ерунда, брехня, выдумка. В прямом эфире Ачхун поднял уголок рта, Лайно обожала эту его полную уверенности в себе улыбку, и заявил, «И вообще, это я создал историю про призрачную невесту». После такого вступления он подробно, в деталях, описал процесс создания городской легенды как они изготавливали поддельные фотографии призраков, как он придумал инвентарь и саму церемонию проклятия палочек, как запустили слух, чтобы СМИ поверили, как распространяли выдумку дальше. С торжествующим видом он разливался соловьем, иронизируя и насмехаясь над обитателями сети. «Я, видите ли, это все затеял, чтобы заставить вас понять важность логического мышления», — сказал он, — настаивая, что поступил правильно. После этого эфира канал разом привлёк к себе внимание, вышел в тренды по ключевым словам, и меньше чем через месяц количество подписчиков увеличилось в два раза с лишним. Конечно, были и хейтеры, горячо критиковавшие передачу, но были и такие же пылкие защитники. И студия, целый год захлёбывавшаяся под грузом экономических проблем, наконец-то резво встала на ноги. Постепенно группа обзавелась знакомствами в профессиональных кругах, и финансовое положение улучшалось на глазах. В маленькой студии без кондиционера Ачхун открыл бутылку шампанского, купленную, как он сказал, специально для этого случая, и разлил ее в четыре бокала. Друзья подняли бокалы в воздух, чокнулись, и жидкость забурлила золотистой пеной. Можно было уверенно заявить, что это был момент наивысшего блаженства, такой же, как резкое увеличение количества просмотров ролика. Однако критика в отношении управления студией все усиливалось, и Лайно, напуганная количеством писем с грязными проклятиями, предложила Ачхуну держаться в рамках. Однако тот только фыркал, и ей не на кого было опереться. Тогда она решила поговорить с Ятче, который был другом Ачхуна еще с начальной школы, но тот лишь пожал плечами. Такова плата за успех, даже если тебе пришлют какую-нибудь гадость, бояться нечего. Это же все просто шутки. Но такого в последнее время все больше и больше. Вмешалась Сичит, которая сначала не проявляла большого интереса. По-моему, он изначально рассчитывал на такую реакцию. Лайно притворилось, что ребята убедили ее, чувствуя свою беспомощность. Тогда им и в голову не приходило, как ужасно все закончится. Злопыхательство в сети продолжалось еще какое-то время. Но в конце июня Очхун снова поднял эту тему в передаче. В тот день на фоне монохромного задника с названием канала стояли стол и стулья в индустриальном стиле. Он внушительно поднялся со стула и заговорил. «Уважаемые зрители, я прочитал все ваши послания, но, несмотря на то, что я представил все доказательства, подтвердил, что эта городская легенда является вымыслом, людей, не желающих отказаться от суеверий, по-прежнему очень и очень много. Видимо, они так и не поняли, что их обманули. Разве я не говорил? Эти люди отворачиваются от правды». Он указал на лежащий на столе конверт со штемпелем, а потом открыл его. Оттуда выпала пара одноразовых палочек для еды. Они бесятся, не умея признать свою ошибку, и в последнее время присылают мне вот такие палочки. Эти тоже пришли сегодня утром по почте. Вот, посмотрите. Здесь написано мое имя и номер моего мобильного. И что это? Угроза? Помахав палочками, он издевательски рассмеялся. Где-то после пятого или шестого эфира Последовавших за спецвыпуском, в студию стали присылать такие проклятые палочки. Ачхун, увидев, что на них написано его имя, презрительно усмехнулся и велел ядчи их выбросить. Возможно, именно тогда у него зародилось намерение встретиться лицом к лицу с нападавшими. Утром того дня ядчи забрал почту и, обнаружив, что в одном из конвертов палочки собирался отправить их в мусор, Но Ачхун его остановил, забрал конверту Ятче и сказал, что использует его в передаче. «Вы знаете мой номер телефона, но не можете набраться смелости позвонить. То есть способны на угрозы только в такой форме. Сразу видно трусы. Или вы думаете, что на меня падет проклятие призрачной невесты?» Он важно поправил очки и, глядя прямо в камеру, изображая из себя борца за справедливость, заявил. «Да проснитесь же! Воспользуйтесь своей головой, ведь сразу должно быть понятно. Не существует в нашем мире ни демонов, ни призраков, ни проклятий. А есть лишь любители суеверий вроде вас, отрицающие возможность думать». После этих слов комментарии под роликом «Полились рекой». Если в прошлый раз шла борьба между теми, кто поддерживал канал и разъяренными его противниками, Сейчас она видела только критические замечания. Лайно, двумя руками вцепившись в смартфон, следила, как злобные комментарии заполняют экран. Ей казалось, что нападки на ее любимого жестоко пронзают ее сердце. Ачхун взглянул на планшет, лежавший на столе, и ухмыльнулся уголком рта. «Спрашиваете, не трясусь ли я в душе, боясь попасть под действие проклятия? Шутите?» Подумаешь, написали имя и цифры. Как это связано? Это же самые обычные одноразовые палочки. Ими едят. Самый обычный предмет. Если и теперь мне не верите, я докажу. К счастью, сегодня наш спонсор — производитель продуктов питания. Палочки у меня есть. Раз все так совпало, я ими воспользуюсь. Подождите пару минут. Я собираюсь поговорить о суевериях с точки зрения когнитивной психологии. Договорив, он за кадром подал знак товарищам. Все трое были удивлены. Дело в том, что до следующей недели планов на рекламные съемки не было. Однако Лайно, глядя, как суетица Очхун, велела растерянный Сечит принести еду хачиминь, раманс с икрой креветок. И началось представление такое характерное для заводного лимона. Невероятно острый язык и красноречие Очхуна позволяли им обходиться без сценария. Передача шла гладко, но, судя по комментариям, зрители больше интересовались призрачной невестой, а эфир, кажется, не смотрели. Ачхун тем временем разошелся. Лайно поставила перед ним лапшу, а он вдруг обнял ее, привлек к себе и поцеловал. Он бывало и раньше чуть приобнимал ее перед зрителями, но целовать не пытался. Лайно не могла возразить. Во время съемки ей оставалось только подчиняться любимому. Итак, друзья, вот знаменитая гонконгская лапша с икрой. Спонсоры должны меня поблагодарить, я ведь рекламирую их продукт в тот момент, когда количество просмотров достигло максимума с момента создания канала. Ачхун взял палочки, на которых было написано его имя, разъединил их и опустил в тарелку. Лайно с беспокойством следила за его действиями. У него была аллергия. А вдруг что-нибудь случится, если он будет есть этими палочками, которые неизвестно кто прислал? Однако она знала, что он ни за что ее не послушает. Была у него такая черта. Он всегда принимал брошенные ему вызовы. Видимо, собирался сделать это и сейчас. «Вы смотрите? Пожалуйста. Палочки, которые вы подвергли какому-то непонятному заклятию, я окунул в аппетитный суп. Ммм...» Вкуснятина. Нет, честно, забудем про рекламу. Это гораздо вкуснее, чем я ожидал. Он сделал пару глотков и демонстративно облизал палочки. При традиционном способе изготовления хачиминь в тесто для лапши замешивают икру креветок. Поэтому при варке нет необходимости добавлять специи. Достаточно взять просто кипяток. Это будет вполне близко к изначальному вкусу. И тут... Впервые с открытия канала возникла ситуация, когда заводной лимон не договорил фразу. Очхун побелел и сильно закашлялся. Он выплюнул лапшу, но его лицо опухало на глазах. Лайно с визгом бросилась к нему, из-за камеры подскочил Ячче, но тут же попытался выключить прямую трансляцию. Выплюнутая лапша упала со стола, суп брызнул на голое бедро Лайно, оставив ожог. Ачхун царапал себе горло, пытаясь что-то сказать. Камера крупным планом показывала его лицо с вытрощенными глазами. Раздался щелчок. Лайно больше не могла на это смотреть и остановила воспроизведение сохраненного на компьютер видеоролика. Она и сейчас отчетливо всё помнила. Невозможно было представить, Что даже после смерти Очхуна злословие в сети не прекратится и настолько нарушит ее обычную жизнь. Когда ее парень покинул этот мир, она прорыдала весь день, думая о нем. Все фотографии, все вещи, напоминавшие о нем, она засунула в картонную коробку, да так и оставила. Выбросить не могла. Недавнее сообщение от призрачной невесты словно вскрыла острым лезвием все ее печальные воспоминания. Конечно, Лайно не могла не просматривать злобные сообщения, которые приходили ей в течение этого месяца, или комментарии в сети, касающиеся слухов о ней. Впрочем, все они были безосновательными предположениями, и, прочитав их, она каждый раз раскаивалась. Это повторялось из раза в раз. Однако «призрачная невеста» Явно знала больше. Лайно еще раз прочитала сообщение. Ни один человек в сети, ни одна газета не добрались до их настоящих имен. Охваченная невыразимым беспокойством, за вечер она много раз посмотрела ролик. Даже сейчас, оглядываясь назад, она могла отчетливо вспомнить все события. Она поспешно попыталась напоить очху на водой. Но Ядчи сурово глянул на нее и велел принести его укол. Умелой рукой сделав инъекцию, он вместе с Лайно поехал на скорой в больницу. Но по дороге у Ачхуна остановилось сердце. Он перестал дышать и умер. Не имея возможности помочь, Лайно в больнице рыдала, глядя на него. Когда все это произошло, Ядчи быстро прекратил трансляцию но многие сохранили ролик. Все, что выкладывалось в сеть, сразу удаляли, но появлялись все новые и новые файлы. Это было похоже на догонялки. Видео получило название «Смертельная трансляция», и к нему было написано много комментариев. Была ли его смерть делом рук призрачной невесты, или же преступником был кто-то из присутствовавших в студии, или это вообще было простым совпадением? Обсуждение стало чуть ли не состязанием детективов-любителей. Однако верный ответ их, похоже, не особо интересовал. Без всяких обязательств, не ощущая никакой вины, они просто радовались такому развлечению. Наверное, так и должно быть. У игрового канала, который ведет Ятче, подписчиков мало. Он пользователями уже забыт. А Сичит — работник за кулисье, Ее лицо никто не видел. Лайно же — сетевая красавица и к тому же девушка очуна. Для желающих нет ничего проще раздуть скандал на основе любовной истории, созданной из отношений между ними. лапшу -то она принесла, не иначе сама и яд туда налила. Она же его девушка, наверняка тут какой-нибудь любовный узел, а значит, есть кто-то третий. Либо он ей изменял, либо она ошлялась с кем попала. Обитатели сети давали волю воображению и выносили решение, словно судья с молотком. Она ведь модель, а у них там всякое бывает. Ну, всякое такое, с эротикой. Ты посмотри на ее позу на этой фотке. Явно пытается мужика соблазнить. Наверняка у нее был еще какой-нибудь друг для секса. Вот и пожалуйста. Личико-то у нее наивное. А на самом деле гуляет, наверное, направо и налево. Конечно, никаких доказательств у них нет и быть не может. Но когда столько шума, наверняка кто-то принимает это за чистую монету. Хотя им все равно, верить или нет. Они радуются каждый раз, когда появляется новая информация, и можно снова вцепиться во что-то, а сама дискуссия им безразлична. Лаино вела мучительную жизнь, заперлась в квартире и ночами сидела перед экраном компьютера. Подумывала даже о самоубийстве, только очень боялась смерти. Она живет, потому что трусит. «Лам-Лайно, лам-Лайно! Наконец-то я тебя нашла, лам-Лайно! Ты проклята! Вы все четверо будете прокляты!» Лайно тихонько перечитала сообщение от призрачной невесты и вздохнула. Несмотря на то, что обитатели сети надеются, что она преступница, дело так и не было распутано. И полиция подозревала отправителя палочек. Однако на конверте были только штемпель и адрес. Ничьих отпечатков, кроме тех, кто находился в студии, не обнаружили. И того, кто прислал письмо, полиция не нашла. Семья Очхуна не была богатой. Предлагать вознаграждение у них возможности не было. Существовала надежда, что кто-нибудь даст какую-нибудь зацепку — но это было так же нереально, как и ожидание, что преступник сам признается. Дядя Ачхуна тоже умер от аллергии, так что родители допускали, что с сыном произошло то же самое. Поскольку отправитель оставался неизвестным, больше ничего сделать было нельзя. Что толку проклинать полицию? Убийство этим не раскроешь. Подозреваемым оставался тот, кто прислал палочки. Лайно верила в это. Или просто хотела верить. все таки что-то в этом деле казалось ей непонятным. Судя по результатам расследования, в пакетике с лапшой, в тарелке, в жидкости и на палочках был обнаружен аллерген. Точно так же на одежде Лайно, на которую пролился суп, тоже нашли небольшое количество аллергена. Но можно ли сказать, что он был именно на палочках? У Ачхуна была сильнейшая аллергия на арахис. За те два года, что они были вместе, они оба старались всячески избегать продуктов, содержащих арахис. Доходило до того, что, поев шоколад с арахисом, она не встречалась со своим молодым человеком, пока не прополошит рот, и знала, что прикосновение к ореху, прилипшему к посуде, могло спровоцировать приступ. Естественно, и в студии не должно быть продуктов с арахисом, И все таки в тот день Ачхун поел лапши, и у него начался тяжелейший приступ. Разумеется, в самой лапше арахису взяться было неоткуда. И ни в вещах, ни в студии продуктов с арахисом не обнаружили. И именно поэтому обитатели сети подозревают Лайно, ведь только она в тот день прикасалась к пакетику с лапшой. Но она ведь не преступница. Она была уверена, что никто из троих тоже не был в этом замешан. Девушка долго просидела за экраном компьютера и проголодалась. Взглянула на часы. Ого, уже одиннадцатый час, а она еще не ужинала. Лайно вздохнула, пошла на кухню, взяла лапшу быстрого приготовления и вынула из холодильника мясо для Бента. все было вчерашнее, но сейчас приходилось экономить. Чтобы вскипятить воду, она включила газовую плитку и вспомнила, что в тот день делала почти то же самое. В узенькой кухне, где и двоим тесно, плитки не было, стояли только микроволновая печь и электрический чайник. Она всегда перед использованием тщательно протирала посуду и в тот день не изменила своей привычке. Несмотря на то, что Очхун торопил ее, она готовила лапшу, как обычно. Взяла усичит рекламный продукт, открыла пакет, вытащила лапшу, положила ее в тарелку и налила из чайника воды, затем подогрела в микроволновке и поставила перед очхуном. Честно говоря, сама по себе лапша была невкусной. Дома она бы добавила пару кусочков говядины, яйцо и зеленый лук. Полиция, конечно же, проверила и воду в чайнике, но ничего подозрительного не обнаружила. Эту воду утром налили из-под крана и вскипятили. Лайно в тот день заваривала чай, все было как обычно, и кухня была, как всегда, чистой. Само собой, что по приказу Ачхуна ни у кого из троих не было ничего арахисового. И если это было убийством, тогда получается, что самое большое подозрение вызывают палочки, присланные анонимным отправителем. В прошлом году, когда Лайно выступала в передаче о макияже «Ко дню Святого Валентина», она обмолвилась, что у ее парня аллергия на арахис. Ачхун тогда был недоволен, и они крупно поссорились. Но в конце концов Лайно послушно извинилась, и все как-то успокоилось. Аудитория у их каналов была разная, но невозможно было доказать, что не было людей которые узнали про его аллергию из той трансляции. Можно было даже предположить, что кто-то из фанатов в шутку намазал палочки арахисовым маслом, и это стало причиной трагедии. Но даже если допустить, что это было преднамеренное убийство, остаются вопросы. Откуда преступник знал, что в этот день Очхун обязательно возьмется за палочки? В тот день на студию не впервые доставили палочки для еды от анонимного отправителя. Раньше они такие посылки сразу же выбрасывали, и воспользоваться присланными палочками для того, чтобы поесть лапшу, было просто капризом очхуна. На заводе, где изготовляют эту лапшу, есть арахисовое масло. Какова вероятность того, что оно попало на руки кому-то из сотрудников, который потом перенес его на лапшу? Само по себе масло не является ядом. Даже если оно попало на руки, никто не обратит внимания. Но не могла же полиция в процессе следствия не додуматься до этого. В статье было сказано, что они пришли к выводу, будто с лапшой проблем не было. Лапша была съедена палочками, на которых обнаружились частички арахиса. У пострадавшего возник приступ аллергии, в результате которого он скончался. Полиция подозревает отправителя посылки и продолжает внимательно разрабатывать эту версию, однако признает, что арестовать подозреваемого может быть затруднительно. Убийцу так и не нашли. Следствие закрыли. Лайно, Сичит и Ядчи имели отношение к происшествию, поэтому были более-менее в курсе расследования. Но другие-то этой информации не обладали. Поэтому... Только посмотрев ролик в сети, они никак не могли узнать не только то, как была приготовлена лапша, но и то, что поесть ее было внезапной идеей Очхуна. То же самое по поводу распределения работы в студии. Ясно, что при таких условиях невозможно было угадать, кто преступник. И все же призрачная невеста утверждает, что знает, кто он. Откуда она это узнала? Если она просто подстраивается под остальных, тогда ничем от них не отличается, даже еще хуже. Да, Лайно решила, что не будет забивать себе этим голову. Нет смысла мучиться над ерундой, которую высказал неизвестно кто. Она решила что-нибудь съесть и ложиться спать. Лайно взяла с подставки палочки. С их кончиков капало что-то красное, будто кровь. Завизжав, девушка сделала шаг назад и стукнулась спиной о холодильник. «Кровь? Откуда эта кровь?» «Не может быть». Она, вытаращив глаза, вынула всю посуду из раковины. Капала не только с ножа и палочек. Глядя на стекающую на стол красную жидкость, Лайно с опаской принялась искать, откуда кровь взялась. Тут же она нашла что-то, откуда сочилась красная. Задержав дыхание, Она дрожащей рукой подняла предмет. Это оказалась лежавшая в раковине бутылочка с красным уксусом. Лайно вытащила ее. Кровь пахла кислым. «Это просто уксус. Ну ты и трусиха!» С сухим смешком сказала она и вернулась с едой к компьютеру. В этот момент раздался электронный звук оповещения. Пришло письмо. Отправитель. Призрачная невеста. «Подумаешь, это просто чья-то шалость». Однако компьютер продолжал пищать. Лайно отставила тарелку с лапшой, перевела дух и открыла почту. «Призрачная невеста». «Добрый вечер». «Призрачная невеста». «Это было непросто, но я тебя нашла». «Призрачная невеста, ты уже видела ролик?» «Поняла, кто убийца?» «Нана». «Не знаю, кто ты» но хватит заниматься ерундой. Нашла меня? Довольна? А теперь оставь в покое. Пока. После этого целую минуту ничего не было. Лайно, упиваясь маленькой победой, взяла в руки палочки, и вдруг пришло новое сообщение. Там было написано лишь «Испугалась?» «Я... Чего мне бояться?» пробормотала Лайно, скрипнув зубами. Только она собралась написать в ответ что-нибудь резкое, как появилось новое сообщение, как будто отправитель скопировал откуда-то заранее заготовленные слова. «Призрачная невеста, ты, наверное, думаешь, что мои слова — это просто глупая выдумка? Тогда расскажу тебе секрет, который знаю только я. Хочешь? Да? Ты ведь тогда готовила лапшу в микроволновке, верно? И никто к ней больше не прикасался. «Опять», — подумала Лайно, чувствуя, как волосы встают дыбом. Откуда она знает то, чего никто знать не мог? На видео того, что происходило в кухне, нет. А значит, не может быть на записи ни микроволновки, ни того, как она готовила в ней лапшу. Камера тогда была зафиксирована в одном месте и снимала только очхуна и стол но послание на этом не закончилось. Призрачная невеста. Это вовсе никакая не шалость и не совпадение, и настоящий преступник вовсе не кто-то неизвестный. Видишь ли, это было преднамеренное убийство, совершенное кем-то из твоих друзей. Глядя на текст, Лайно затаило дыхание. Призрачная невеста. Как преступник? осуществил задуманное. Пожалуй, не только тебе это непонятно, ведь и полиция не обратила на это совершенно никакого внимания. Так что тебе придется хорошенько обдумать ситуацию, в которой ты оказалась. Все думают, что это сделала ты. Понимаешь, только я считаю, что преступник в это время был с тобой в студии. Ты все еще хочешь от меня удрать? Неужели не хочешь узнать, Что за всем этим стоит? Не хочешь найти того, кто убил твоего парня? Хочешь махнуть на него рукой? Тебе его не жалко? Неужели тебя это устраивает?» Читая сообщение, Лайно даже дышать забыла. Когда она, наконец, сделала глубокий вдох, в груди поднялись долго сдерживаемая злость и досада. Что значит «не хочешь узнать»? Как она может не хотеть это узнать? Но что может сделать простая девушка вроде неё? Даже полиция не может найти преступника. Пока она так размышляла, на экране появилось слово «или» и улыбающийся смайлик. «Призрачная невеста». «Или ты думаешь, что даже установив истину и поймав преступника, уже случившееся не исправить? Лучше планировать, как жить дальше, да?» ведь это же важнее. Все люди думают только о себе. Ты ведь не желаешь, чтобы мысли о нем снова появлялись в твоей голове, верно? Кто-то по ту сторону экрана, воспользовавшись происшествием как приманкой, бил ее по больному. Это повторялось в течение последних нескольких дней. А Лайно все это послушно терпела. Позволить словам совершенно неизвестного ей человека... Так задеть ее, С ней это было впервые. Она больше не собирается общаться с этой призрачной невестой. Не в силах дольше терпеть, она начала печатать. «Нана, ты какая-то журналистка?» «Призрачная невеста». «Вовсе нет». «Призрачная невеста». «Я?» «Призрачная невеста». «Я знаю все, что вы сделали». «Нана, ты хочешь надо мной поиздеваться?» Если знаешь преступника, так расскажи. Можешь рассказать всем, зачем ты занимаешься этими глупостями, пользуясь именем призрака. Призрачная невеста. Ах-ха-ха. Призрачная невеста. Очень странно. Это вы воспользовались моим именем, чтобы делать глупости. А теперь ты обвиняешь меня? Нана. То есть ты хочешь сказать, что ты и есть призрачная невеста? Из каких пор на том свете стало возможно пользоваться интернетом? Если тебе что-то кажется странным, сходи к врачу. После такого резкого ответа сообщения прекратились. Лайно уже решила, что собеседница сдалась, но тут буквы снова появились. Призрачная невеста. Откуда тебе знать, что значит быть запертой где-то и не иметь возможности никуда пойти? Призрачная невеста. «Моим именем можешь, конечно, пользоваться, но неужели ты не боишься попасть под мое проклятие?» «Нана, если ты действительно призрак, явись мне и скажи, что я сейчас делаю». Среагировав так по-детски и нажав на кнопку «Отправить», Лайно тут же пожалела. Что она будет делать, если та напишет «Ты дома ешь лапшу быстрого приготовления?» Хотя даже это, как и говорил Ачхун, будет просто совпадением. Что особенного в том, что одинокая девушка ест на ужин лапшу? Призрачная невеста. Не знаю. Лайно удивилась. Вот тебе и раз. Она не ожидала, что та так легко сдастся. Призрачная невеста. Я сейчас не могу отсюда выйти, но совершенно неважно, что ты об этом думаешь. Призрачная невеста. Мы никак не связаны, но это вы четверо первыми полезли ко мне. «Да-да, это ведь Ачхун предложил использовать мое имя. Хе-хе. Вы назвали меня убийцей, а я в жизни никого пальцем не тронула». Похоже, она не собирается прямо сейчас доказывать, что является призраком. Лайно спросила собеседницу, которая пыталась привлечь ее интерес упоминанием фактов, известных только ограниченному кругу людей. «Нана, чего ты добиваешься?» Если та хочет всего лишь подразнить ее, она уже добилась успеха. Призрачная невеста. Я ведь с самого начала сказала. Вы все прокляты. И само собой разумеется, что к тем, кто подпал под проклятие палочек, привязывается призрачная невеста. Вы ведь сами так придумали. Нана, то есть ты все таки хочешь общаться со мной как призрачная невеста? Призрачная невеста. Хотя это скучно, верно, призрачная невеста? Тебе нужно бояться не меня. Бойся живых. Двое твоих сотрудников знают адрес, по которому ты живешь одна, так ведь? А в Гонконге в последнее время так выросла преступность. Прочитав эти слова, Лайно застыло. До сих пор они жили вместе с Ачхуном, но теперь она одна. Нана, хватит уже вилять. Если что-то знаешь, выкладывай. Ответа не было, только мигал курсор. Лайно чувствовала, как нарастает беспокойство, но вдруг на экране появился смайлик. Затем еще и еще, и вот уже ими заполнен весь экран. Ей почудилось, будто с дна темной трясины до нее доносится грубый смех призрака. Когда нажимаешь кнопку Enter, и сообщение отправляется, Должны снова появиться пустые строчки. С недоверием глядя на возникающие, как из пулемета, смайлики, Лайно попробовала нажать Enter, но ничего не случилось. Ошибка приложения? Или кто-то что-то сделал с ее компьютером? Снова чувствуя, как волосы встают дыбом, Лайно протянула руку к кнопке выключения, но тут залп смайликов вдруг прекратился, и появилось новое сообщение. Призрачная невеста. «Извини. Уж очень было смешно. Почему я должна тебе помогать?» «Призрачная невеста. И вообще, я дала уже кучу подсказок. Включи мозги, подумай. От этого ведь зависит твоя жизнь? Хватит глазами хлопать. Ты имеешь дело с убийцей. Смотри, так и прикончить могут. И в сети народ об тебя ноги вытирает. Тебя это устраивает?» «Призрачная невеста». «Успеешь найти преступника или погибнешь от моего проклятия? Лично меня интересует только это». Это было последнее сообщение, после чего она вышла из сети. Всё еще под впечатлением от сухого смеха собеседницы по ту сторону экрана Лайно потёрла затылок холодной рукой. Заполнивший уши голос постепенно удалялся. Внезапно призрачная невеста из придуманной страшилки превратилась в реальную угрозу и вторглась в жизнь Лайно. Заново прокручивая ролик, где умирал ее любимый, она думала, откуда призрачная невеста знает то, что ей не положено знать? Неужели она действительно призрак? Лайно с силой помотала головой и уставилась в экран. В этот момент звякнуло оповещение на мобильном, и она с воплем подпрыгнула. Чуть не опрокинув стоявший на столе ужин, она бросилась к телефону. Но это, к счастью, оказался живой человек. «Ятчи, что случилось? Поздно уже, я перепугалась. Можно тебя отвлечь?» «Можно, можно. Так что такое, в чем дело? Как у тебя дела?» Ятчи звонил чуть ли не в первый раз после смерти Ачхуна, поэтому Лайно удивилась. «Я хотел посоветоваться с тобой из Сичит. Ты завтра после обеда свободна?» «Думаю, да. Но в студию же теперь нельзя. Где мы...» Я че перебил. «Можно и не в студии. Давайте встретимся завтра в 12 в загородном парке у озера Невесты». «У озера Невесты? Почему именно там?» «Я подумал, что проще будет объясниться на месте. Приезжай, ладно?» На этом Ятче закончил разговор и повесил трубку. Лайно задумалась, глядя на экран смартфона. Сразу после злобных сообщений от неизвестной по имени призрачная невеста вдруг звонок Ятче, с которым они не общались целый месяц. Для совпадения это слишком. Беспокойство Лайно усилилось. Решено. Возьмем этот сюжет и состряпаем городскую легенду». Лайно, Сичит и Ятче никак не отреагировали на легкомысленное заявление Очхуна. В тот день они вчетвером встретились в студии, чтобы обговорить дальнейшие планы. Подходил срок окончания аренды студии, которую им бесплатно предоставил отец Ятче, но бизнес не шел гладко. Финансирование заглохло. Проверив остатки на счетах, Они поняли, что если к июлю не удастся увеличить количество подписчиков и доход от рекламы, студию придется вернуть. Что значит состряпаем легенду? Спросила Сичит, не полностью уяснив смысл сказанного Очхуном. Сделаем Ятче легендарным геймером? Они втроем, Сичит, Ятче и Лайно, как раз обсуждали, что делать со стримингом видеоигр, который вел Ядче. Хотя тот их не слушал, погрузившись в чтение практического руководства, бестселлера, на обложке которого было крупно написано просто о больших данных. Яччи и Ачхун знакомы уже 10 лет. В отличие от говоруна Ачхуна, его друг молчалив. Стриминг он ведет с энтузиазмом, но есть в нем и что-то такое, что не позволяет прочесть его мысли. Лайно сама не геймер. Ей интереснее смотреть, как играют другие, это ее раззадоривает. Однако заставить Ядчи вести канал так же, как это делает Ачхун, невозможно. Ей приходило в голову попросить его изменить внешний вид, слишком уж напоминающий атаку, сделать прическу в корейском стиле. Но вряд ли Ядчи на это согласится. По нему не просто невозможно понять, о чем он думает, он сам настоящий атаку, способный понять женщину. «Да я не о его канале. В стриминге игр сложно придумать что-то новое. Я про свой заводной лимон», — говорил Очхун в возбуждении, взяв в руки бесплатный рекламный журнал, который лежал рядом с Сичит. «Создадим городскую легенду. Разве плохо? О таком выпуске заговорят». Сичит молча открыла статью, положив журнал в центр стола. Текст сопровождался напечатанным в старом стиле заголовком кровавого цвета. «Необъяснимые аварии на дороге у озера Невесты. Мотоциклист — уже вторая жертва ДТП в этом году». «Тебе же не нравятся такие страшилки», — сказала Лайно, вспомнив, как он смеялся над ней, когда она читала гороскопы. «Вообще да. Главное то, что про такие истории никогда нельзя сказать, правда это или нет». Нет способа их подтвердить. Сколько ни говори, что это суеверие, люди все равно не согласятся». «Ты хочешь опять вернуться к разговору о религии, который начал в прошлом месяце?» — забеспокоилась Сичит. «Представляешь, какой начнется ор? Мне кажется, не стоит подливать масло в огонь. У меня канал не такой, как у тебя. Тебе, как редактору, достаточно найти материал, который порадует зрителей. А я у себя хочу развить дискуссию». «Так что мне как раз нужно это масло для огня», — беспечно возразил Ачхун. Сичит, с которой они встретились на бизнес-семинаре за полгода до того, всего месяц назад присоединилась к команде и только-только привыкла к подходу Ачхуна. Она почти не пользовалась косметикой, носила всегда неброские рубашки с брюками и была полной противоположностью Лайно и по внешности, и по образу мыслей. Впрочем, именно по этому вопросу Лайно с ней была согласна. Канал Очхуна в последнее время переходил всякие границы, но она не собиралась оспаривать здесь решение своего парня. А может какое-нибудь вскрытие инопланетянина, вставил свое слово Ядче. Чего-чего? Какой еще инопланетянин? Вступила в разговор Лайно, ухватившись за непонятные слова Ядче. Телевидение Гонконга купило видео, на котором якобы проводят вскрытие тела инопланетянина. О нем много болтали еще за неделю до показа. Но в прошлом году продюсер признался, что видео было фальшивым. Сичит была всего на год старше Лайно, но умела поддержать любой разговор. Недаром она была монтажером и редактором. «Правда? А эту передачу и сейчас можно посмотреть?» — с интересом спросила Лайно. Но Ачхун сказал... «А, вот ты о чем? Вообще, да, после просмотра эту тему активно обсуждали, и с тех пор ничего не изменилось. Значит, мы тоже можем сделать что-то похожее. А что, интересная идея. То есть ты хочешь запустить это на нашем канале? Рейтинги у передачи тогда были неплохими, но и критиковали ее много», — с беспокойством сказала Сичит. «Чем больше критики, тем лучше. Чем больше шума вокруг, тем больше собирается зевак. Но я хочу запустить не такую низкопробную чушь. Я хочу разоблачить все эти фарсы. Для других суеверий сложно доказать, что они неправда. Но если взять брехню, которую ты сам придумал, можно со стопроцентной уверенностью доказать, что это ложь. И чтобы не болтали те, кто в это поверил, неважно. Шоковая терапия, так сказать. Сечит нахмурилась и уже собиралась что-то сказать, но тут встрял ядче. «А что это, интересно, можно попробовать. Но выдумать правдоподобную брехню не так-то просто». Очхун бросил взгляд на газетные заголовки и в результате решил пустить в народ городскую легенду о проклятых палочках призрачной невесты, основанную на истории о погибшей девушке. Лайно прекрасно помнила, как они тогда разложили на столе материалы о городских легендах и проклятиях, и как, добавляя детали, Они создавали образ невесты-призрака. Это было похоже на процесс нанесения макияжа. Прячешь слабые места, которым могут придраться, выделяешь факторы, которые привлекут внимание. Слухи разойдутся, вызванный ими страх вызовет интерес. Хорошо, если есть фотография. С изображением легче распространять информацию в сети. Прошло четыре месяца после того, Как созданная ими легенда разошлась по интернету, и теперь Лайно, стоя возле моста у озера невесты, наконец поняла смысл фотографий, которые они тогда сделали. Густая зелень колыхалась на ветру, видны были пиалы самых разных цветов и размеров. В каждой лежал горкой вареный рис, и словно ароматические стики из каждой торчала по паре палочек для еды. И здесь. И вон там, в беспорядочно разросшейся вокруг моста траве, стояло 20-30 пиал с палочками, словно миниатюрное кладбище. То ли поклонение спящим в земле духам, то ли мистический ритуал. Казалось, будто какие-то зловещие силы только и ждут, когда их вызовут из этих безлюдных зарослей. Втыкать в рис палочки они придумали, взяв за основу ритуалы выставления поминального риса. Тайваньский Цзяо Вэйфань и японский Макурэ а также загадочные элементы местных новых религий. А вдруг эти ритуалы действительно имели какой-то духовный эффект? Девушка рассматривала пейзаж перед собой, чувствуя, как мурашки бегут по коже. Когда молва разнесла повсюду историю про призрачную невесту, Лайно увидела этот пейзаж на фотографии. Но тогда она не ощутила никакого страха, наоборот, посмеялась. Может, и хорошо, чтобы люди, чьи имена здесь написаны, подумали, что они такого сделали, чтобы заслужить это. Однако сейчас все было по-другому. Глядя на эти проклятые палочки, она чувствовала, как на нее наваливается тоска. Дрожа от непонятного страха, она думала, что людей, чьи имена написаны на палочках, кто-то ненавидит. В каждой паре этих столовых приборов заключено желание Наслать на человека несчастье. И почему они решили, что это просто шутка? Почему их так много? Недавно же убирали. Уже август, и с мая, когда Ачхун рассказал истинную подоплёку истории, сюда уже никто не должен был приходить. Они ведь вчетвером здесь тогда всё привели в порядок. Что всё это значит? Я вчера вдруг вспомнил про палочки и приехал сюда. Подумал... «Вдруг кто-то еще этим занимается?» «Но мне и в голову не приходило, что увижу здесь такое». Ятчи пожал плечами. «И ты позвал нас, чтобы показать это?» — спросила Сичит, оглядываясь на Ятчи. Судя по ее виду, ей было противно смотреть на пиалы. «Ну да, хотел спросить вашего мнения. Как думаете, что с этим делать?» В парке, рядом с тем местом, где они стояли, находилась площадка для барбекю, окруженная деревьями. Там имелись деревянные столы и стулья, но в будний день людей рядом с мангалами, окруженными бетонными стенками, не было видно. Шоссе, которое было рядом с парком, делило его на две части, проходя по плоскогорью в северо-восточной части Гонконга. Все плоскогорье на востоке, где осталась нетронутая природа, было превращено в парк под названием Пловер Коуф. Озеро Невесты находилось примерно посередине этой дороги. И рядом с дорогой обустроили площадку общего пользования для барбекю и стоянку микроавтобусов. Жилья в начале и в конце тропинки было мало. Движение тоже было не очень активное. Но по ночам сюда приезжали байкеры посостязаться в своих умениях. Дорога узкая, резких поворотов много, много и аварий. То, что надо для рассказов о привидениях. Так считал Очхун. «А что с этим делать? Выбросить? Больше ничего не остается. А может, перед этим взгляните на имена?» Лайно присела, нерешительно протянула руку и вытащила одну из палочек, торчавших из пиалы. Там было написано «Лам Лайно». Она еле удержалась, чтобы не отшвырнуть палочки в сторону. Сичит тоже растерянно смотрела на палочки, Которые оказались у нее в руке. Вот именно на всех наши четыре имени. Понизив голос, сказал Ядчи. Всех четверых Лайно робко осмотрело выстроенные в ряд пиалы. Даже когда проклятие палочек было на пике популярности, столько плошек здесь не было. И кто же сотворил такую глупость? Действительно, и мое имя есть, и когда это появилось словно про себя сказала Сечит. Совершенно спокойно она раздвинула руками траву и обнаружила еще несколько пиал. «Не знаю, но если судить по грязи на пиалах, они тут уже довольно давно». Ятчи вздохнул. «Может, и в студию палочки прислал тот же человек». Лайно показалось, что она увидела чью-то черную тень. Тень расставляла пиалы с палочками, и тихонько бормотала проклятие, желая им четверым смерти. Призрачная невеста сказала, что все они прокляты. Может быть, она имела в виду палочки? «Ты проклята. Вы все четверо будете прокляты». Я помню, как в сети появилась статья об этом месте с фотографиями, когда умер Ачхун, но тогда на них ничего подобного не было. Значит, это все принесли сюда позже. — сказала Сичит. — Не знаю, кто это сделал, но, видимо, это оказалось здесь уже после его смерти. — Я вчера посмотрел эту статью. Да, похоже, все появилось после нее. кивнул Ятче. — Ну, допустим. Но зачем все это? — дрожащим голосом спросила Лайно. — Просто глупая шутка, — сказала Сичит. Передача Очхуна тогда многих разозлила. Возможно, кто-то из тех, кому он не нравился, Узнала статья о его смерти и сделал это? Это было вполне возможно. Люди в сети таковы. Упавшего в колодец они готовы забить палками. Лайно много раз наблюдала, как они весело занимались подобным. Но Ядчи недовольно скривил губы. Я, конечно, могу понять тех, кто смеется над чужим несчастьем, но кто будет специально возрождать к жизни уже забытое? Ладно, наши с тобой имена, понятно, но имя Сечит нигде не публиковалось. Для кого это представление? Ведь призрачные невесты на самом деле даже не существует». Может быть, стоит заявить в полицию? не смело сказала Лайно. В полицию? Сечит утешающе похлопала ее по плечу. Я понимаю твои чувства, но как мы им это объясним? Скажем, что нас кто-то проклял? или что кто-то незаконно выбрасывает отходы. Но ведь этот человек, возможно, убил Ачхуна. Может быть, полиция найдет какую-то новую зацепку. Полиция ни на что не годится. Мы даже не знаем, сколько здесь стоят эти пиалы. Допустим, они найдут отпечатки. Но ведь подозреваемого нет. Их даже сравнить не с чем. Нет никакого смысла полагаться на полицию. Я числовно потерял всякую надежду. Ачхун погиб и мы не знаем, где скрывается преступник. Полиция абсолютно бессильна. Если бы преступника поймали, тогда бы и в сети так не шумели бы». Лайно почувствовала, как растет напряжение во всем теле по мере того, как в груди поднимается гнев и злость на то, что ее сделали козлом отпущения вместо настоящего убийцы. Не сумев обуздать свои чувства, она заговорила хриплым голосом. «А что, если он захочет причинить нам вред? Не боитесь?» Сичит сочувственно сказала. «Успокойся. Это просто шутка. Мы ведь даже не знаем, связано это с Очхуном или нет. Ты преувеличиваешь. Тебе легко говорить. Тебя никто не называет преступницей». Она сердито стряхнула с плеча руку Сичит. Под сочувственными взглядами друзей... Она вдруг вспомнила предостережение призрачной невесты о том, что они могут быть убийцами. А вдруг тот, кто выставил здесь пиалы, и есть таинственный инициатор происшествия, который в тот день прислал им палочки. И этот таинственный некто питает злобу и к ним троим. Допустим, Ачхуна убил отправитель посылки. Тогда слова человека, который притворяется призрачной невестой, полная ерунда — И убийца совершенно неизвестный им человек. А что, если она говорила правду, если, как она и сказала, убийца Очхуна это Ядчи или Сечит? Тогда кто расставил здесь пиалы с рисом? Сама призрачная невеста, присылавшая лайно сообщение? Если это так, тогда зачем она велела обратить на них внимание? Ее цель остается непонятной. Лайно почувствовала, что совсем запуталась. Как ни посмотри, невозможно объяснить, откуда призрачная невеста знала, что тогда происходило в студии. Остается только предположить, что об этом проговорились двое, которые сейчас стоят рядом с ней. «А вы рассказывали кому-нибудь подробности о том, как мы все придумали про проклятие палочек?» — дрожащими губами спросила Лайно. Не может нам угрожать кто-нибудь, кто знал про это?» Сичит и Ятчи широко раскрытыми глазами посмотрели на Лайно, сжимавшую в руках пиалу. Сичит задумчиво покачала головой. «Мы же подписывали договор о неразглашении. Черный пиар я не люблю. От критики сплошные проблемы, так что не могу этому радоваться, как Очхун. Если кому-то об этом рассказать, нас тоже заденет» и мы сами же огребем кучу проблем на свою голову». Ячи подхватил. «Мне после того и родители дали нагоняй. Мол, кому теперь можно будет сдать студию, где умер человек? Так что, если бы я рассказал, они бы только кривиться начали». Он сухо рассмеялся. «Только мы трое об этом знаем. Поэтому я и хотел подумать о палочках вместе с вами». Сичит засучила рукава. «Ну, пусть преступник — хейтер. Но меня это все уже достало. Может, хватит?» Здесь были только они трое. В словах Ятче звучала мысль о том, что они все — друзья. Но Лайно вздрогнуло от неприятного ощущения. Ведь преступником мог быть один из этих двоих. И даже призрачной невестой мог притворяться кто-то из них. Или, например, один из них — убийца, а второй изображает призрачную невесту. Кто же убил любимого у тебя на глазах? Слова виртуальной собеседницы снова прозвучали у нее в ушах. Лайно закусила губу и сжала кулаки. Чем ходить вокруг да около, лучше прямо задать вопрос сейчас и получить ответ да или нет. Но у нее не вышло. Ей не хотелось оказаться перед фактом, что смерть Очхуна дело рук ее друзей. Лайно. Лайно! Она очнулась, услышав этот крик. Ее держала за руку сечит. Ее рука была теплой, а рука Лайно холодной. Ну зачем над этим голову ломать? Давай лучше это повыкидываем. Терпеть не могу такие шутки. Они втроем быстро собирали пиалы. Каждый раз, беря в руки палочки и видя на них чье -то из имен четверки, Лайно вздрагивала. Кстати, у озера, наверное, тоже есть. Сичит, видимо, решила, что пиалы могут быть и в других местах. Там я вчера проверил, можно не ходить. Пиалы стоят только здесь. Коротенький мостик был переброшен через ручей, вытекавший из водопада. А сами озеро невеста и водопад находились гораздо выше по течению. До них надо было довольно долго взбираться вверх по экологической тропе. Но поскольку площадка для барбекю оказалась совсем рядом, в то время, когда проклятие палочек было на слуху, все ставили свои пиалы здесь. А вот до озера почти никто не добирался. «Подожди-ка. Перед тем, как выбрасывать, нужно завернуть пиалы во что-то. Вдруг разобьются, тогда уборщики поранятся», — недовольно сказала Сичит, глядя, как Ятче сует все подряд в мусорный ящик. «Я и раньше их так выбрасывал» а у тебя есть во что завернуть сичит вытащила из сумки рекламную газету она взяла у Ятчи пиалу и завернула в бумагу тот глядя на нее заметил какая ты дотошная само собой недовольно ответила девушка лайно глядя на нее тоже начала помогать в то время они часто приезжали сюда на закате и делали фотографии с призраками Сначала расставить здесь пиалы с проклятыми палочками казалось просто забавой, которая поможет распространить созданную ими легенду. Лайно поначалу робела, но когда Ачхун был рядом, она осмелела и даже стала получать удовольствие. Пока их выдумка набирала обороты в сети, и она видела, как отдельными деталями делятся между собой юзеры, все было хорошо. Но тогдашний пыл совершенно угас. Мы ведь не пытаемся заработать, обманывая людей. Никому зла не причиняем. Радио и телевидение, между прочим, делают то же самое. И если кто-то из-за этого начинает ненавидеть авторов, у него самого с головой не все в порядке. Ятче считал так же, как и Ачхун. Он спокойно заметил. То, что тогда поднялось в сети, было уже неуправляемым. Но мы-то всего лишь создали повод. За нами побежала аудитория так что если искать виноватых, так они точно так же ответственны за то, что раздули этот повод до небес». Лайно оглянулась на Сечит, Та, улыбнувшись, сказала. «Это все уже в прошлом. Нечего сейчас об этом думать». Кажется, они оба не испытывали никаких чувств к призрачной невесте, героине легенды. Лайно сглотнула, раскрыла бумажный пакет, который принесла с собой, и вывалила его содержимое. «Ты что делаешь?» Яччи, глядя на бумажные чичат, предназначенные для поминовения, изменился в лице. Примечание. Чичат — бумажная копия вещей, принадлежавших покойному, которые принято сжигать во время погребального обряда в Китае, чтобы обеспечить умершему приятное пребывание в загробном мире. Конец примечания. Ачхун ведь сказал, что это не нужно. «Знаю, но это не для него». Лайно нерешительно подняла на него глаза и вытащила из мешка остальное — косметические принадлежности и украшения из бумаги. «Вам, наверное, надо знать, для кого это...» Она запнулась. Затем посмотрела на друзей, опустила глаза и снова занялась мешком. «Это что, для призрачной невесты?» Глаза сичи округлились. круглились. «Да брось! Ты что, веришь в ее существование?» — недовольно спросил Ятчи. «Можете смеяться и считать это суеверием. Это же не вас фотографировали в виде призрака». Лайно негнущимися пальцами зажгла свечи и ароматические палочки. Положив бумажные украшения в мангал, окружённый бетонной стенкой, она сказала. «Я подумала, что если невеста-призрак действительно существует, она должна злиться на то, что мы сделали». «Раз уж мы здесь, можно подумать и о ее чувствах. Что скажете?» «Но ведь мы с Ачхуном изначально взялись за эту историю, чтобы заставить людей отбросить суеверие. Разве нет?» Ятче помотал головой, отказываясь участвовать в ритуале. Но, увидев, что Сичит присоединилась к Лайно, тоже положил в мангал одно из украшений и начал молиться. «Тебе что, жалко? Зато Лайно это успокоит. Поддержи ее. «Допустим, нет никаких духов, но ты можешь помолиться за тех, кто погиб в авариях». «Что ж, у всех свои принципы, хотя здешние аварии не имеют к этому никакого отношения». Ядчи продолжал нахмурив брови. «Ясно же, что проблема в самой дороге. Так что молись, не молись, если не исправить ее, ничего не поможет. Я слышал, что уже в этом году здесь погибло четверо или пятеро. Так много?» Удивленно воскликнула Лайно, а Ядчи продолжал. «Здесь когда-то разбилась машина. Один из погибших был моим родственником». Он рассказал, что было очень больно узнать об этом, и тогда он тоже накупил много жертвенных украшений. Видимо, хотя на словах Ятчи и утверждал, что не молится, но уйти, глядя на то, как другие совершают поминальный обряд, он все таки не мог. Яркие бумажные украшения сгорели в огне и поднялись в небо черным дымом, превратившись в пепел. «По-моему, мы встретились в первый раз после похорон. Как у вас дела?» — добавляя в огонь новые фигурки, невзначай спросила Лайно. «Я устроился к отцу в компанию, веду теперь жизнь обычного служащего». «Ты же раньше не принимал его предложение?» — спросила Лайно. Ядчи не ответил и лишь скривил губы, будто иронизируя над собой. Сегодня он был одет в однотонную футболку и легкие брюки, полосатая рубашка поверх футболки не заправлена. Лайно решила, что его обычный вид, напоминающий атаку, пожалуй, исчез. Да и то, что он сам начал разговор, наверное, связано с изменением рабочей обстановки. Необычно, когда начальник твой собственный отец, да? С другой стороны, вокруг симпатичные девушки, косплеющие персонажей. «Да ты, везунчик!» — поддразнила его Сичит. Они с Лайно как-то встречались с девушкой Ятче. На Новый год их пригласили на вечеринку с фуршетом, и каждый пришел со своим спутником. Узнав, что девушка Ятче — старшеклассница, Лайно и Сичит ахнули. Похоже, Очхун специально скрывал этот факт, чтобы увидеть их удивление. Больше такого веселья у них не будет. При мысли об этом Улайно защипало в носу, а глаза наполнились слезами. Ятче все с той же усмешкой не стала грызаться, а в свою очередь спросил Сичит. «А ты как?» Устроила себе длительный отпуск, только вернулась. «Куда ездила? Помнится, ты хотела свозить сестренку в Японию?» «Да, пару недель были в Кансае». «Лайно, а ты как?» «А я хожу на курсы визажистов. Хочу поменять профессию». «Здорово». Сечит задумчиво, глядя на поднимавшийся в небо дым, с чувством сказала. «Человек должен продолжать жить во что бы то ни стало». Лайно кивнула и вдруг вспомнила слова призрачной невесты. «Та права. Она желает новой жизни. Неужели это что-то запретное?» «А новый парень?» — с улыбкой спросила Сичит. «Никого нет. Ты не должна чувствовать вину перед Очхуном. Он бы тоже решил, что беспокоиться об умершем и застрять на месте — глупо», — заявил Ятче. Лайно попыталась улыбнуться, но на сердце было тяжело. С детства, благодаря своей внешности, она пользовалась успехом у ребят, но при этом представительницы своего пола обычно держались от нее подальше. Видимо, побаивались, что она может увезти парня. С тех самых пор, как она познакомилась с Ачхуном, вокруг нее были только друзья-мужчины. Видимо, поэтому окружающие считали, что без мужской поддержки она не справится. «А ты что, не вспоминаешь о нем? Вы же с ним были как братья». А после того раза, — возразила Лайно, стараясь говорить как можно более небрежным тоном. «Какого раза? О чем ты?» — нахмурился Ятче. «Того самого. Помнишь, когда зашла речь о перезаключении договора аренды на студию, он при тебе стал ругать твоих родителей? Я тогда впервые увидела тебя таким недовольным». «Да ну мелочи. Неужели ты до сих пор об этом помнишь? Я, конечно, тогда слегка разозлился, но он с десяти лет всегда был таким. Вы же не видели, как мы с ним по-настоящему ссоримся?» «А вы что, когда-нибудь серьезно ругались?» «В детстве очень даже часто. Хотя не сравнить с тем, как с ним поругалась Сичит». «Я? Это ты про то, что случилось на переговорах?» «Ты тогда психанула и вылетела из комнаты. Лайно, ты же это помнишь?» «Ну тогда, по поводу издательства. Кто первый стукнул по столу?» Действительно, Лайно вспомнила тот случай. Сичит договорилась о том, что в заводном лимоне... Будет представлена научная книга, но Ачхун в передаче просто смешал издание с грязью. Сечит пришлось униженно извиняться перед заказчиком, и тогда они с Ачхуном страшно поругались. Потом, конечно, оба остыли, и все закончилось мирно. Пока они втроём вспоминали былые дни, в душе Лайно вдруг поднялся необъяснимый гнев в отношении призрачной невесты. Она смеет говорить, что один из них убил Ачхуна? Да разве это возможно? Как вообще могли это сделать друзья по работе? Конечно, в процессе они ругались, но невозможно представить себе, что их разногласия довели бы их до убийства. Пока они разговаривали, подношения превратились в залу, и ладони Лайно оказались испачканы в беловатом пепле. «Подождите, я зайду в туалет, помою руки. Зачем тебе идти так далеко? На вот!» Исичит вынула из сумки бутылку с водой. Она залила водой черную золу, убедилась, что огонь потух, и полила Лайно на ладони. Затем дала ей бумажное полотенце, и та, вытирая руки, сказала с глубоким вздохом. «Всё у тебя на готове. Жаль, что не ты была его подружкой». Лайно вспомнила, как каждый раз, когда они с очхуном ходили в ресторан, ей приходилось по несколько раз уточнять, нет ли в еде арахиса. Нужно было тщательно проверять и всю посуду, и иногда она от этого уставала. А вот Сичит была аккуратна и пунктуальна, всегда клала на место ластик после использования, так что, когда она пришла к ним работать, уборку студии они полностью перепоручили ей. «Ты уж извини, но он меня никогда не привлекал. Если бы он был моим парнем, я бы ему сказала, убирай за собой сам», — пренебрежительно заметила она. «Да уж». Они с Очхуном были несовместимы. Лайно, инстинктивно чувствуя возникновение разногласий между людьми, умело их предотвращала. Если бы студия с самого начала была чистой, возможно, им с Сичит удалось бы стать подругами. Та была очень независимой, и Лайно было приятно находиться рядом. «Что ж, порядок навели, можно ехать домой», — сказал Ятче, указывая на мангал. Лайно бросила бумажное полотенце в мусорный ящик и двинулась вслед за друзьями. У нее мелькнула в голове мысль, а был ли какой-то смысл в том, что я сделала, но она не решилась произнести ее вслух в этом месте. В город они вернулись на автобусе, потом Лайно распрощалась с друзьями и пересела на метро на ветку Кунтхон. Ее душу разрывали на части противоречивые чувства, ей не хотелось верить, что Очхуна убил кто-то из двоих приятелей. Наверняка это какой-то хейтер из сети, думала она. И послание призрачной невесты и эти пиалы с палочками наверняка его рук дело. Но по какой причине кто-то стал устраивать бы такое после смерти Ачхуна? Вопросы, от которых никак не получалось отмахнуться, путались в ее голове. И ненависть к неизвестному преступнику только росла. Лайно решила вернуться домой обычной дорогой. Выйдя со станции на улицу, она уже собиралась спуститься с пешеходного мостика, как вдруг поняла, что летит. Когда обе ноги оторвались от земли, словно пытаясь сопротивляться силе тяжести, она увидела, как прямо перед ней разинула свою пасть лестница, состоящая из более чем двадцати ступеней. «Почему я в воздухе?» Она не успела поразмыслить над ответом. Земля и небо вдруг поменялись местами. В ушах зазвенели крики прохожих, и она вытянула вперед обе руки, словно тонущие и барахтающиеся в воде. Инстинктивно уцепившись одной рукой за перила, она избежала падения. Силы покинули ее, ноги подкосились. Некоторое время она пыталась восстановить дыхание, не в силах сказать ни слова и не понимая, что произошло. Во власти страха Она изо всех сил пыталась соображать, споткнулась на мостике, или в нее врезался кто-то из прохожих. Изо всех сил, пытаясь унять бешеное сердцебиение, она подняла глаза к небу. Рабочий день еще не закончился, прохожих вокруг было немного, но у нее осталось отчетливое ощущение, толчка ладонью в спину. Кто это был? Из напряженного горла не вырвалось ни звука. Лайно еще раз посмотрела на пешеходный мостик, но там никого не было. От страха, поднимавшегося из глубины сердца, по коже побежали мурашки. Но этот страх тут же сменился страшной злостью. Лайно попыталась встать, но тело пронзила страшная боль, и она с криком завалилась на спину. «Девушка, вы в порядке?» Кто-то остановился на мостике и обратился к ней. Лайно увидела, что это старшеклассница в форме находившейся недалеко школы. Она снова попыталась встать, но от боли в лодыжке на глаза навернулись слезы. Видимо, вывих. Нога опухала на глазах. «Там никого нет наверху. Ты не видела? Меня кто-то столкнул? Посмотри, пожалуйста, на мостике», — сказала Лайно, неуверенно дергая девочку за рукав. Та, удивленно глядя на испуганное лицо девушки, Перевела взгляд на мостик, будто не желая смотреть ей в глаза. Нет никого, вызывать скорую. Лайно стиснула зубы и покачала головой. Жаль, что она упустила шанс схватить паршивца. Люди вокруг не поднимали глаз, ковыряясь в смартфонах, так что узнать, кто ее столкнул, было невозможно. Вежливо отказавшись от помощи школьницы, она решила самостоятельно вызывать врачей. Пока ждала, села на ступеньку и сидела так, обхватив голову руками и сдерживая слёзы. А что, если бы она не стала переодеваться в кроссовки у озера и решила вернуться домой на своих обычных высоких каблуках? Так бы и свалилась, и сейчас уже бы встретилась с Очхуном. «Успеешь найти преступника или погибнешь от моего проклятия? Двое твоих сотрудников знают адрес», по которому ты живешь одна-одинёшенька. Так ведь?» Лайно вздрогнула. Ей показалось, что она увидела в чёрной воде колеблющееся отражение девушки в свадебном наряде. Вот и осуществилось предсказание призрачной невесты. Но ведь она своими глазами видела, как Ячи и Сичит уехали на поезде в другом направлении. Они не могут быть преступниками. Проклятие призрачной невесты — полная ерунда. Оно никак не может стать реальностью. А если убийцы не они? Впрочем, наверняка сказать нельзя, пришло Лайно в голову. Призрачная невеста, похоже, знает многое о случившемся. Допустим, она права. Скажем, они вышли на следующей станции, сели на такси. Но причину, по которой они бы хотели ее убить, Лайно не знала. Они ведь только что беседовали, как обычно. Хотя... Возможно, ей только казалось, но было ощущение, что за ней следили. Тот, кто расставил пиалы с рисом и палочками у озера невесты. Когда в голове все окончательно перепуталось, вдруг зазвонил телефон. Лайно чуть не подпрыгнула от неожиданности. Она ответила, звонила Сичит. Пытаясь выровнять дыхание, Лайно, не расслышав толком, о чем говорит приятельница на том конце линии, прерывающимся голосом спросила, «Ты сейчас где?» «Я? Лайно, что с тобой? У тебя такой голос?» «Сначала ответь!» На ее хриплый вопль стали удивленно оглядываться прохожие. Ей не хотелось подозревать подругу, но и сдержаться она не могла. «Я дома, только добралась. А что случилось?» «Дома? Точно?» Лайно изо всех сил прижала телефон к уху, вслушиваясь, Кажется, Сечит действительно находится в помещении. Если бы она была на улице, где много людей, или в каком-нибудь магазине, был бы слышен шум машин, голоса. Значит, это не Сечит. Лайно стало чуть полегче. Я упала с пешеходного мостика. Нет, кто-то меня толкнул. Произнеся "толкнул", дальше она продолжать не смогла. Сечит напряженным голосом спросила: "Ты как?" Ничего не сломало. Все нормально, только идти не могу, вызвала скорую. В поле зрения затуманенным слезами появилась машина скорой помощи, подъезжавшая под завывание сирены. При этих звуках, в плохо соображавшей голове, мелькнула какая-то мысль, но из-за нестерпимой боли в лодыжке тут же исчезла. Сейчас надо было позаботиться о себе. Сечит все тем же напряженным голосом. Спросила, в какую больницу ее везут. Пообещала сразу приехать. Лайно под грузом волнений обрадовалась, что кто-то будет рядом. Она спросила у врачей название больницы, сообщила его Сечит и сразу повесила трубку. Сичит приехала после того, как в приемном покое Лайно сделали рентген, и она, наконец, успокоилась, ожидая лечения. Вымученно улыбаясь взволнованной подруге, она сказала. Говорят, что перелома нет. Вывих, так что на каблуках некоторое время не походишь. Хорошо, что не случилось ничего более серьезного. Сичит с облегчением вздохнула. Но тут же схватила Лайно за руку и прошептала. Тебя правда толкнули? Может, просто кто-то налетел на тебя? Точно толкнули. Видела, кто это был? Лайно подняла глаза и посмотрела на Сичит. Та тоже ответила ей подозрительным взглядом. «Не видела», — в конце концов честно ответила девушка. Сичит с облегчением вздохнула, и Лайно почувствовала себя неуютно. «А почему ты звонила?» «Здесь не могу говорить». «Ситуация изменилась. Почему не можешь?» — спросила Лайно и указала на свою ногу. Сичит закусила губу и, широко раскрыв глаза, сказала. «По дороге домой мне в голову пришла одна мысль — Хотела тебе рассказать. Она замолчала и в раздумье покачала головой. Нет, сейчас не хочу об этом говорить. Кстати, тебе рецепт уже выписали? Медсестра сказала, что надо спросить у врача. Лайно сжала руку подруги, спросила, надеясь, что та все таки решится. О чем ты хотела мне рассказать, Сичит? У меня опять нога разболелась, отвлеки меня разговором. Сичит ненадолго задумалась, но потом все таки с опаской заговорила. «Лайно, я про Ядчи толком ничего не знаю, но ты ведь с парнями давно знакома. Что ты думаешь про его отношение к Ачхуну?» «Отношение Ядчи к Ачхуну?» Мне просто пришло в голову, а вдруг его в Ачхуне что-то не устраивало. Лайно с недоумением посмотрела на Сичит. «Ты ведь знаешь, Ачхун всегда любил выделиться». Все всегда его слушают. А Ячи? Мне казалось, он как будто в тени друга. Когда Очхуна нет, он... Как бы это сказать? Тебе не кажется, что сейчас он как будто поживее стал? Не знаю. Но если он взбодрился, что в этом плохого? И даже если его что-то не устраивало, какое... Я сейчас тебе что-то скажу, но ты, наверное, не поверишь. Сечит как будто осадила себя, но вздохнув, продолжила. «Тебе не показалось странным то, что случилось у озера? Все эти пиалы в таком количестве?» «Показалось, конечно. Ты хочешь сказать, что это с ним как-то связано?» «Нет, дело не в этом. Вчера ведь дождь шел, так?» «Дождь. Конечно, Лайно помнила дождь. Затем несколько минут от выхода из класса и до посадки в автобус она промокла до нитки». Да и тот ужас, который она ощутила, перечитывая послание от призрачной невесты под шум дождя за окном, тоже вряд ли забудешь. Вчера вечером шел дождь, однако пиалы, которые они видели сегодня... Губы Лайно приоткрылись, выражение лица медленно менялось. Я проверила. На востоке новых территорий везде прошел ливень. В Тайпоу лило даже больше, чем в Коулуне. А странно то, что все пиалы, которые мы видели, были сухими, ни в одной не было воды, и рис аккуратно лежал горкой, нигде ничего не было рассыпано, и палочки все торчали вертикально, как будто их только что воткнули. Если бы они стояли там несколько дней, их бы либо смыло дождем, либо разбросали бродячие собаки. Примечание: новые территории. Одна из трех административных частей Гонконга наряду с, собственно, островом Гонконг и Каулуном. Тайпоу — часть новых территорий. Конец примечания. И правда, палочки выглядели так, будто их воткнули в рис недавно. Конечно, забрызганные грязью пиалы мог кто-нибудь вытереть. И еще, кроме вас кто-нибудь знает моё имя? Сичит внимательно посмотрела на Лайно. Те пиалы поставили только сегодня утром. Значит, это сделала либо ты, либо он. Решили подшутить надо мной? Зачем бы мне так поступать?» Сичит легонько кивнула. «Конечно, я тебе верю. Потому и позвонила. Извини, просто не смогла сразу сказать о причине. По дороге домой я все думала. Есть ядче смысл такое делать? Студию закрыли, команда распалась, так? Преступника так и не поймали. Зачем же заниматься такими глупостями? А потом мне пришло в голову вот что: кто обычно забирал почту? Ключ от ящика был у Ядчи и Очхуна, но очхун обычно приходил в студию последним, так что письма вынимал Ядчи. Лицо сечит, напряглось, она сжала руку лайно. Вот именно, это он. Он принес в студию конверт с аллергенами. Подожди, что ты хочешь сказать? «Допустим, это он вынул конверт из почтового ящика. Но ведь полиция проверила штемпель и камеры на здании. Мы же точно знаем, что конверт принесли с почтой. Кто угодно мог отправить его нам». А открыл письмо сам Ачхун во время эфира. Такие посылки приходили и раньше, до этого инцидента. Так что и не открывая, а только пощупав конверт, можно было легко понять, что там одноразовые палочки для еды. «Конечно, письмо действительно пришло по почте. Но вот палочки не обязательно», — продолжала Сичит. «А что, если... Я только предполагаю, кто-то воспользовался нашим слепым пятном. Мол, они уже привыкли, что в студию присылают конверты с палочками. Можно ведь было в любой момент принести в студию незапечатанный пустой конверт. Один такой доставили утром в день съемки, Поскольку Ядчи появлялся на студии раньше Очхуна. Он знал, что первым возьмет конверт в руки. А вдруг это он положил в него намазанные аллергеном палочки и, запечатав, передал очхуну. А иначе невозможно объяснить, почему это письмо так удачно пришло именно в день эфира. Обычно письмо по почте доходит к нам за один-два дня. Лайно это и в голову не приходило. Если расставил пиалы и прислал палочки один и тот же человек... Она ведь тоже подумала об этом у озера. Если сечит права. Допустим, палочки прислал он, чтобы заставить нас думать, будто это сделал кто-то не из студии. Значит, Ятче хотел убить Очхуна, Но как он мог узнать, что Очхун в тот день будет есть лапшу этими палочками? А может, он его спровоцировал? Присылал ему сообщение, чтобы тот так и поступил? Подтолкнул его к этому? «Мне это пришло в голову, вот я и решила поговорить с тобой лично. Подумала, что должна быть какая-то причина тому, что поведение Ятчи так изменилось. Ты ведь хорошо знакома с ними обоими, что скажешь? Зачем он так настойчиво приглашал нас к озеру невесты?» Лайно неуверенно сказала. «Не А у Атаку-затворник специально съездил за город и обнаружил там пиалы. Им он сказал, что решил проверить, нет ли там чего-нибудь нового а сообщить в полицию отказался. Почему? Мог вообще просто сфотографировать это место, но зачем-то договорился встретиться с ними там, специально, чтобы показать им это все? А когда Сичит спросила, не надо ли проверить само озеро, тут же ответил, что в этом нет необходимости. Вопросы еще оставались, но чем больше она думала, тем подозрительнее ей казалось поведение Ядчи. Допустим, он расставил пиалы, Чтобы напугать их сечит. Есть также вероятность, что они с призрачной невестой действуют сообща. Может, даже это он и есть. Это лайно решила для себя, что та девушка, а Ядчи, возможно, просто хитро воспользовался этой предвзятостью. Тебе в последнее время не приходили странные сообщения? спросила она. Сообщение? Насчет Ядчи? переспросила Сичит. Нет, насчет проклятия о котором болтают в сети. Лайно уже пожалела, что задала прямой вопрос и быстро сменила тему. А ты помнишь, полиция говорила, что из конверта никакой информации не удалось получить. Они сказали, что изучили только палочки, лапшу и тарелку. А в ролике четко видно, как она случайно обожглась лапшой. Не знаю, насколько можно доверять их расследованию. Может, они просто быстренько глянули и все? Полиция провела расследование недостаточно тщательно. Разве такое возможно? Они ведь ручались, что материалам экспертизы можно доверять. Мало того, когда они втроём в тот же день вернулись в студию, оттуда никто не выходил. И когда Ачхуна везли в больницу, они втроём были вместе, и там их сразу же начали допрашивать. Никто из них просто не мог втайне от остальных уничтожить доказательства. «Мне это не нравится». — сказала Сичит, глядя на поврежденную лодыжку подруги. Во время разговора Лайно сдерживалась, но боль все усиливалась. Получается, что он пригласил нас после того, как расставил пиалы. А может, он нас проверял? В смысле? По телевизору тоже так часто делают. Смотрел, дошло ли до нас истинное положение дел. И если мы вдруг... Сичит вдруг замолчала. Лайно поняла, почему девушка... Не решалась начать этот разговор. Возможно, это Ятче столкнул ее с пешеходного мостика. «Но зачем ему проверять нас сейчас?» Ролик. Лайну открыла было рот, но тут же остановила себя. Вчера она, чтобы еще раз посмотреть ролик с Ачхуном, вошла в облачный сервис с аккаунта студии, а всеми аккаунтами ведает Ятче. Возможно, это его насторожило и тогда он вдруг позвонил, чтобы выманить их. «Сообщим в полицию. Доказательств у нас нет, но, может быть, они что-нибудь смогут сделать, когда поймут, что твое падение могло быть не случайным». Сичит бросила взгляд на регистратуру приемного покоя. Там полицейский выслушивал мужчину, которого привезли в больницу после драки. Лайно колебалась, но в конце концов покачало головой. Как и говорилось и чит у Озера, без доказательств полиция ничего не будет делать. Камер на мостике не было. Даже если она заявит о происшествии, все кончится тем, что полиция пообещает связаться с ней, если что-то выяснит, а ее отправят домой. Охранять ее тоже никто не будет. Ее расстраивало отношение полиции к случившемуся, и она раздраженно покачала головой. Не надо. Что я им скажу? «Ну да, доказательств у нас никаких». Сечит тоже вздохнула с усмешкой. «Раз на полицию надежды нет, сделаем вид, что ничего не поняли. Пока. Что не поняли?» «Ну, получается, что это несчастный случай. Мы про Ачхуна ничего не говорили, а Яччи, боясь, что мы докопаемся до правды, начал действовать. Если мы больше не будем пытаться что-то расследовать, он наверняка успокоится». «Для него слишком рискованно опять предпринимать что-то подобное». «Ты действительно так думаешь?» «Если нет необходимости убивать кого-то, зачем он будет сам что-то затевать?» сказала Сичит, понизив голос. «Даже если мы и станем что-то выискивать, нет гарантии, что найдем доказательства убийства. Первым делом надо подумать о себе и избегать опасности». «А как ее избегать?» «Я хочу уехать на Тайвань. Вряд ли он погонится за мной». Если есть возможность, нужно переехать или найти какое-то место, где можно начать все заново, забыв о прошлом, а потом, когда поймешь, что уже в безопасности, вернуться. Забыть обо всем и начать с чистого листа. Лайнос с самого начала так и хотела поступить. А Чхуна не вернуть. А раз так, зачем глубоко влезать в это дело? Переехать, зарегистрировать новый номер, найти новую работу разорвать старые связи, чтобы призрачная невеста не смогла ее найти, не обращать внимания на болтовню в сети. Лайно была самой обычной девушкой, а значит, для нее вполне естественно избегать всяких опасностей. «Госпожа Лам Лайно, пройдите в кабинет номер три», раздалось объявление на сестринском посту. Сичит помогла подруге добраться до смотровой комнаты на кресле-каталке. Она дождалась, пока закончит процедуру, и потом отвезла Лайно домой. Та была тронута такой заботой. Идти, опираясь только на трость, было сложно. Ее охватило ощущение бессилия. Она даже себя саму не смогла защитить. «Ладно, я пойду. Береги себя. Если что-то понадобится, звони». Сечит, позвала Лайно подругу, выходившую из комнаты. «Мне кажется...» Мною владевает призрачная невеста. Что за глупости? Ты все себе придумала. Привидения не появляются средь бела дня, и бояться нужно не призраков, а людей». Дверь закрылась, Лайно осталась одна. Доковыляв до постели в спальне, она поставила трость рядом и, зарывшись лицом в подушку, расплакалась. «Будешь второй или третьей?» У нее в ушах зазвучал голос призрака. Может быть, она совершила что-то плохое, раз вынуждена терпеть такие невзгоды. Раньше рядом был Ачхун, он справлялся со всеми ее проблемами. А сейчас она не знает, кому можно доверять. После ухода сечит, ей даже не с кем поговорить. То ли начать самой противостоять клеветникам в интернете, то ли обрезать все провода, чтобы ничего не видеть. Так или иначе, ответ придется искать самой. Ведь верить... Никому нельзя. И все равно страшно. Лайно решила ни о чем не думать. Запихав немногочисленные пожитки в сумку, она вылетела из дома и, никому не говоря, куда едет, зарегистрировалась в дешевом отеле. У нее не хватало мужества в одиночку противостоять Ядче. Никаких доказательств у нее в любом случае не было. И ясно, что он сразу же начнет все отрицать. Она решила есть в гостинице однако в голову все равно лезли всякие глупости, а вдруг ячий ее отравит. Однако в эти несколько дней он тоже затаился. И если он больше ничего не будет делать, возможно, сечит права. Лайно возвращала себе спокойную, безмятежную жизнь. Интересно, верны ли слова призрачной невесты? Если она не появится, Лайно собиралась все забыть. Или это эгоизм? Наверное, да. Ну и пусть. Разве есть совершенно неэгоистичные люди? Дело же не в том, что в ней недостаточно любви к очхуну. Расследовать преступления и ловить убийц дело полиции. Если и полиция ничего не предпринимает, что может сделать она? А значит, ей ничего не остается, кроме как забыть прошлое и жить дальше. Тут Лайно пришло в голову, что в этом случае совершенно неважно. Является ли преступник, приславший палочки, ее коллегой из студии? Она и себя-то защитить не может. Ясно, что доискиваться до истины ради любимого ей просто не по плечу. А точно ли призрачная невеста живой человек из плоти и крови, или она настоящий призрак? И откуда она знает, как все устроено на студии? Неужели палочки с арахисовым аллергеном действительно принес ядче? Но тогда какой у него мотив для убийства Очхуна? Неужели и Лайно столкнул вниз он? И как все это связано с призрачной невестой? И если ее пророчество еще не сбылось, значит ли это, что убийца Очхуна снова попытается расправиться с Лайно? Вопросы бесконечно разрастались, но Лайно решила, что нет смысла ломать себе голову. Хватит думать. Даже если догадка сечит верна, и они выяснили, как отравленные палочки попали в студию, все остальное по-прежнему непонятно. Но у нее больше не было возможности размышлять об этом. Ей хотелось сбежать. Это была единственная мысль, которая у нее осталась. А еще, чем теперь зарабатывать на жизнь? Сейчас Лайно надо было беспокоиться об этом. И каждый раз, когда она просматривала достойные внимания объявления о сдаче квартир, настроение ее только ухудшалось. Как же надоели эти безумные цены на недвижимость в Гонконге. Она включила в поиск Макао и Шэньчжэнь, но ей не хотелось слишком удаляться от Гонконга. Впрочем, возможно, сейчас как раз надо было оборвать все связи и начать сначала. Лайно сменила номер телефона, И, не раздумывая, удалила приложение для соцсетей. Это лишит ее работы, ну и ладно. В школе визажистов осталось посетить два курса, и она получит диплом. Диплом ей нужен обязательно, чтобы не случилось. Значит, еще два курса. Кто сказал, что надо начать с нуля? В голове вновь возник дразнящий голос из соцсетей. Мокрая рука ухватила Лайно за ногу и потянула на дно. Она не может сделать вдох, кровь застыла, тело потеряло вес. Она вверх ногами погружается в глубину и… просыпается в холодном поту. Опять кошмар. Других снов она уже не видит. Третий день подряд, с тех пор, как Лайно поселилась в отеле, ее мучают кошмары. Когда она на трясущихся ногах выползла из постели, Уже почти начинался урок. Увидев в зеркале свое бледное лицо, Лайно поспешно начала накладывать макияж. Но измученное выражение «никаким макияжем скрыть было нельзя», только бросалась в глаза вызывающая яркая помада. А перед глазами раз за разом вставало воспоминание о горном озере, которое она видела во сне. Опомнившись, она бросила на себя взгляд в зеркало, и завопила от страха. Бледное, как смерть, лицо, а на нем ярко-красные от помады губы. Такая яркая раскраска напоминала поминальные бумажные куколки, фигурки детей. Но почему она такая дура? Лайно чуть не расплакалась. Злясь на собственную беспомощность, она быстро смыла макияж и вылетела из комнаты. Но когда вошла в класс, опираясь на трость, занятие уже началось. «Сегодня практикуемся в группах. Прошу всех переодеться в национальные костюмы и сделать друг другу свадебный макияж. Постарайтесь избежать вульгарности». Для визажистов главный источник дохода — свадебный макияж. Это основа основ. Лайно уселась напротив другой ученицы и взялась за кисть. Однако рука дрожала так, что это было заметно. «Так нельзя. Нужно представить себе счастливую невесту». Невесту. Точно, невесту. Она с силой раскрыла палетку с красной палитрой. Перед глазами яркие красные тени для глаз, цвета словно расплываются, перетекая один в другой. Невеста в красном платье с золотой и серебряной вышивкой сидит за главным столом на свадебном банкете. Красные губы обнажают белые зубки. Она берет палочками немного риса и улыбается. «Да-да, на палочках ваши имена. Лам Лайно». «Нет, нельзя об этом думать. Она на занятии. Другие ученицы уже почти все закончили макияж». Она уговаривала себя взяться за работу, но дрожь в руке не прекращалась, и она уронила кисточку. Поспешно наклонившись, чтобы подобрать инструмент с пола, Лайно вдруг поняла, что в голове пусто. «Как вообще накладывать свадебный макияж?» Глядя на лицо сидевшей перед ней партнерши, она представила бледное лицо невесты-призрака. Лайно как-то раз сфотографировалась в виде призрачной невесты. Тогда она представила саму себя в свадебном наряде. А теперь... Девушка мечтала надеть свадебное платье для Ачхуна, но, как и призрачной невесте, ей не довелось исполнить свою мечту. Другие ученицы подгоняли ее. Но дрожь в руках не прекращалась. Она не только подводку на глазах, но даже базу не смогла наложить. Все, это конец. Наверное, она никогда в жизни не сможет сделать свадебный макияж. Она уже знала, что проклята. Под взглядами преподавателя и учениц Лайно сложила принадлежности для макияжа в сумку и вышла из класса. Ничего не выйдет. Ей никуда не деться. Она понимает, что эгоистично. Но это ведь нужно ей самой. Разве это плохо? И странно, если кто-то этого не осознает. Чувство качхуну, злость на пользователей интернета, недоверие к друзьям, досада на призрачную невесту, страх перед убийцей. Одно за другим возникали у нее разные чувства, и в конце концов Лайно не в силах успокоиться, уже просто не могла ни о чем думать. Не в силах вырваться из невозможности увидеть очевидное, как в том стежке, а не видеть ничего, что под носом у него, захваченная навязчивой идеей смерти внедренной в ее голову призрачной невестой, она ощущала себя живым трупом. Проклятие обрушилось на нее в тот день, когда погиб Очхун. Лайно не стала заходить в гостиницу, а подволакивая ногу вернулась домой. Она должна была снова оказаться в том месте, где они жили вдвоем с любимым, и докопаться до правды. Конечно, эти действия сопряжены с опасностью, и вовсе не обязательно она сможет наказать преступника. А что бы сделал ее парень? Он наверняка хладнокровно обдумал бы все улики и установил бы истину. И все же, думала Лайно, какая истина меня спасет? Она смутно предчувствовала, что ждут ее вовсе не развлечения. Стоило закрыть мокрые от слез глаза, в ушах начинала звучать сирена скорой помощи. Да, она слышала этот звук, хотя и не видела машину. Этот звук, доносящийся издалека. Лайно, вытирая слезы, включила компьютер и запустила приложение для обработки видео, которым пользовался очхун. Монтажом всегда занимался он сам. Она вспомнила, как он хвастался, что управляется с компьютером лучше неё. Это было правдой. Лайно плохо понимала, как работает вся эта техника. Сидя перед экраном в наушниках, она раздумывала, откуда начать. Уже собиралась отказаться от своих намерений, но тут вспомнила всю клевету, которую выливали на нее в сети. И в ее сердце возникло чувство — которая пересиливала даже боль в ноге. Так что теперь? Ты должна это сделать сама. Больше некому. Обработка аудиодорожки заняла много времени, но это было уже не так сложно, как в самом начале. Ей даже стало казаться, что это легко. Как по волшебству, нажатием кнопки можно было убрать голос, и теперь, поднимая громкость фоновых звуков прямого эфира и вслушиваясь в каждый отдельно, она услышала звук разрываемого пакетика с лапшой. «Возможно, это даже хорошо, что наша студия не такая богатая», — пробормотала она. По указаниям Ачхуна, который считал, что главное — это картинка, они вкладывали много денег в обработку задних планов для прямых эфиров, а вот со звуком работали по остаточному принципу. Пользовались плотеньким подержанным микрофоном, и это сыграло ей на руку. Микрофон аккуратно собирал все шумы на заднем плане. Съемка продолжалась, а Чхун подал знак, чтобы ему сделали лапшу, не переставая говорить. И в этот момент до ее ушей донеслось какое-то звяканье. Что это? Она перемотала видео назад, прижала один наушник к уху и несколько раз переслушала этот фрагмент. По мере переслушивания ей начало казаться, что этот звук — Просачивается откуда-то изнутри ее тела. Лайно сняла наушники и расслабилась. Все было так просто, до да смешного. Вот значит в чем дело. Это был звук микроволновки. Любой мог услышать этот звук, используя ту же программу. Призрачная невеста наверняка сделала то же самое. Лайно почувствовала, как страх и волнение, при мысли о том, что за ней наблюдает призрак, рассеиваются. «Надо же! Паршивка! Она только притворялась духом!» Пробормотала она про себя и, почувствовав прилив энергии, снова надела на голову наушники. Ей хотелось еще раз переслушать этот фрагмент. Вдруг она что-то еще упустила? Ачхун разрывает конверт, вынимает палочки. А что, если в этой сцене содержится подсказка, доказывающая, что преступник — ядче? Теперь, прокручивая в голове предположение «сечит», Лайно страшно жалела, что не обсудила с подругой этот вопрос более подробно. Ее теория объясняла трюк с конвертом и появление предмета с аллергеном. Но все еще оставалось непонятным, откуда Ядчи мог заранее знать, что в этот день Ачхун будет есть лапшу. И даже если у него был предмет с аллергеном, где он прятал палочки перед тем, как положить их в конверт? Ведь полиция обыскала студию и вещи Яччи, и ничего не нашла. Как он это провернул? Были и другие вопросы. Лайно несколько раз пересмотрела запись. Она снова и снова смотрела, как умирает Очхун, но не чувствовала, что это произошло на самом деле. Девушка уже несколько раз пересмотрела ролик. Наконец она осознала уставшими и отказывавшимися толком работать мозгами, что момент, когда она горевала о смерти любимого, Давно прошел. Он больше ее не спасет. Она не может на него положиться. Она сама должна разобраться с этой проблемой. А это что за шуршание? Это фрагмент, когда она передает Очхуну лапшу, а он вдруг ее целует. На заднем плане слышен какой-то привычный звук. Она все это время отвлекалась на поцелуй и до сих пор не осознавала, что это за звук. Лайно отмотала ролик назад и снова прислушалась. Склонив голову, она изо всех сил напрягала слух и, наконец, сообразила, что это звук текущей воды. Видимо, он идет из кухни. Но почему там течет вода? Во время записи никаких лишних звуков быть не должно. Лайно снова погрузилась в море воспоминаний. Что происходило, когда она принесла из кухни и вручила Ачхуну только что приготовленную лапшу? В раковине остались лежать пакетик и тряпка. На экране у Ачхуна начался приступ, крупным планом показано его искаженное лицо. Подбегает ядче, собираясь выключить камеру. Сразу после этого из кухни вылетает лайно со стаканом воды. Сичит по телефону, вызывает скорую, но из-за обработки программой ничего не слышно. Однако лайно прекрасно помнило все, что тогда происходило. «Ты что делаешь? Бросай эту воду, неси его шприц скорее!» Это кричал ядче, чуть ли не ругался на нее. Лайно тогда впервые увидела приступ и ужасно перепугалась. Очхун рассказывал ей, какие срочные меры надо принимать, но она в тот момент все забыла. Лайно остановила воспроизведение. Мутные воды разом смыло. Вот-вот отчетливо проявится ответ, скрывавшийся на дне. Она почувствовала, как к горлу подступает яростный гнев, который скрывался где-то внутри. Так и не отдав очхуну стакан с водой, она бегом бросилась на кухню. Там вроде бы ничего не должно было измениться. Нет, даже это только одна из вероятностей. Она устала думать и не знала, чему верить. День! Удивившись, небывало громкому звуку, Лайно заглянула в мессенджер там появилось одно сообщение привет оно пришло от призрачной невесты давно от нее ничего не было лайно вспомнила что у них был настроен автоматический вход в мессенджер при запуске компьютера впрочем это абсолютно неважно пробормотала она про себя вот оно вытерев мокрые от слез щеки она сделала глубокий вдох велела себе успокоиться что ж давай приходи «Я тебя больше не боюсь». Лайно опустила руки на клавиатуру. «Призрачная невеста». «Бедненькая Нана. Так старалась, пробралась к озеру невесты. Я уж думала, до тебя добрался убийца». «Нана, хватит притворяться призраком. Я поняла, как ты узнала, что мы делали в студии. И про микроволновку тоже». «Призрачная невеста». «И как же?» «Нана». Этого нет в видео, зато слышен звук. Любой может его услышать. Достаточно прибавить громкость. Призрачная невеста. Ух ты, так тоже можно было. Гнев теплом разлился по телу. Лайно продолжала. Нана, ты все еще не собираешься открыться? Кто ты? Просто любопытствующая, каких полно в сети? Или настырная журналистка? Хочешь рассорить меня с друзьями? Призрачная невеста, я сказала, что такой способ тоже, видимо, есть. Но это вовсе не значит, что я им воспользовалась. Однако должна похвалить тебя, маленькая Нана, и проявить уважение к твоим попыткам установить истину. Призрачная невеста, я не имею отношения к вашей студии и про вас ничего не знаю, и я ни разу тебе не соврала. Нана, а может, ты соучастница преступления? «Призрачная невеста, если бы это было так, тогда зачем бы я пыталась вместе с тобой найти убийцу? Твоя теория неверна, двойка тебе. Призрачная невеста, если у тебя ко мне еще вопросы, ты должна показать, что хочешь добраться до истины». «Это что, шуточки?» Лайно закусила губу и попробовала другое. «Нана, а я ведь поняла, как его убили». Призрачная невеста больше не отвечала, но через некоторое время на экране появились буквы: Это ты молодец! Лайно разозлилась, потому что это напоминало похвалу хозяина-питомцу, а и умничка. Но тут в окне мессенджера снова побежали буквы. Ну и как же? Сичит предположила, что Ячи принес в студию палочки с аллергеном, получил пустой конверт положил палочки в него и отдал Очхуну. Но в таком случае арахисовый аллерген должны были обнаружить и на одежде Ятче, да и конверт, в котором лежали палочки, он как-то должен был выбросить. Однако, насколько помнила Лайно, у него просто не было времени спрятать улики. Полиция его обыскала, но ничего не нашла. Ятче просто повезло. Он как-то избежал тщательного досмотра, Вот что предположила Сичит. Однако у Лайно появилась другая версия. Она собиралась написать об этом в мессенджере. Правда, при этом втайне надеялась, что собеседница скажет «ты ошиблась». Но чем больше девушка размышляла, тем больше укреплялась в мысли, что других версий просто не может быть. Пальцы ее дрожали от досады и горя. Но когда она нажала на клавишу «ввода», Ее настроение изменилось. Нана, мне не нравится твое отношение. Может быть, ты ничего не знаешь и просто ждешь, когда я произнесу правильный ответ? Призрачная невеста. Я думаю о том же. Может, ты просто ждешь от меня подсказки? Лайно замолчала. Теперь была ее очередь привлечь внимание собеседницы. Поставив руки на клавиатуру, Она хладнокровно ждала ответа от призрачной невесты. Та, вопреки ожиданиям, не торопилась, видимо, почуяв возможность контратаки. Буквы на экране медленно появлялись одна за другой, как будто пишущий аккуратно обдумывает каждое слово. Призрачная невеста. Изображение действительно показывает больше, чем человек может предположить. Но ведь люди больше предпочитают Не истину, а кривотолки или дешевую справедливость. Разве нет? Они обожают клеветать на других, увлеченные слухами. И ты для них козел отпущения. Просто глупенькая, хорошенькая девочка, потерявшая парня и захваченная эмоциями. Призрачная невеста. Поэтому и полиция не смогла поймать преступника. По их словам, следы Арахиса были обнаружены в лапше, В тарелке, на палочках для еды и в бульоне, который брызнул на тебя. Так? С их точки зрения, из всего этого самым подозрительным предметом остаются палочки. А значит, подозревать надо того, кто их вам отправил. Но так ли это? По-моему, они работали спустя рукава, совершенно без фантазии. Призрачная невеста. Если несколько раз пересмотреть запись... И проверить, что тогда происходило в студии, сразу должна броситься в глаза одна странность. Призрачная невеста не спеша писала о том, что она заметила. Лайно следила за процессом, затаив дыхание. Призрачная невеста. Один человек сделал кое-что лишнее. Это настолько подозрительно, что сразу бросается в глаза. Вопрос, почему он это сделал? Но если задуматься, то сразу становится понятно. Читая сообщение, Лайно не спеша вспоминала все произошедшее в тот день. Перед тем, как Очхун взял в руки тарелку с лапшой, никто, кроме нее, не прикасался к посуде или к еде. Она сама, войдя в кухню, сразу вымыла тарелку, закрыла кран, положила лапшу и вскипятила воду. В следующий раз она пошла на кухню, когда у Ачхуна начался приступ. Она побежала на кухню за водой. Обычно она всегда ополаскивала его стакан, но в тот раз, поскольку дело было срочное, налила воду прямо из чайника. Все произошло очень быстро. Ничего странного в кухне она не заметила. Вроде бы все как всегда. Все было как обычно. Посуда, которую она использовала для приготовления, стояла на местах. Пакетик выброшен, развернутая тряпка повешена для просушки. Это означало, что после того, как она закончила готовить еду и до того, как пошла за водой, кто-то убрал все из раковины, воспользовавшись тряпкой. Вот почему во время съемки текла вода. В том, чтобы вымыть тряпку, ничего странного нет. Но зачем надо было это делать во время прямого эфира? Студия крохотная, каких-то специальных приборов у них нет. Приходится вести себя тихо, чтобы во время съемки не было других звуков, кроме тех, которые производит ведущие передачи. Однако... Призрачная невеста. Итак, спрошу еще раз. Призрачная невеста. Каким образом аллерген попал в тарелку с лапшой? События встают в памяти отчетливой картинкой. В усталом мозгу всплывает увиденное собственными глазами И увиденное в записи. И в этот момент Лайно вздрагивает, будто по спине пробежал электрический разряд, и кое-что замечает. Дрожащими руками она печатает. Это я. Со стоном, будто от сильной боли, у нее вырывается. Это я отправила очхуна на тот свет. Нана. Видимо, преступник заранее нанес аллерген что-то вроде арахисового масла, на тряпку. В студии все знали, что я вытираю его посуду тряпкой. Я не помню, остались ли на тарелке следы масла или порошка после вытирания, но преступнику было достаточно после этого постирать тряпку с моющей жидкостью. Вот почему полиция не смогла найти предмет, на который был нанесен аллерген. Хотя в тарелке очхуна и на палочках, и в бульоне и на моих руках, которыми я вытирала тарелку, его обнаружили. Призрачная невеста. На удивление просто, да. Преступнику всего лишь надо было не забыть аккуратно постирать потом тряпку. Если бы не палочки, и если бы ты не пролила суп, тебя бы наверняка признали убийцей. Лайно с несчастным видом вспоминала события того дня. Да, всё оказалось так просто. Настолько просто, что сколько бы ни допрашивала ее полиция, она не могла ничего вспомнить. Совсем ничего. То есть, будь она тогда внимательнее. Нана. Но если бы я тогда по какому-то внезапному капризу вымыла бы тряпку и тарелку, у преступника бы ничего не вышло, так? У Ачхуна всегда был с собой шприц на случай приступа. То есть он бы не обязательно умер, Зачем же убийца выбрал такой окольный путь? Призрачная невеста. А и правда. Впрочем, какая разница? Призрачная невеста. Если бы у него ничего не вышло, он бы попробовал еще раз. Лайно впилась взглядом в экран, ожидая следующего сообщения. Призрачная невеста. Все так, как ты говоришь. Если бы ничего не получилось, никто бы не обратил внимания. Никто бы не подумал, что это покушение. Можно было бы просто ждать следующего шанса. Это ведь и в детективах случается. Так называемое вероятное убийство. Лайнов вздрогнуло. Плошки с палочками, которые она видела у озера невесты. ее падение с пешеходного мостика. Это ведь настоящая попытка убийства. Никакое не импульсивное действие. Самый настоящий преступный умысел. Дойдя до этой мысли, Лайно не смогла сдержать слез. Ты не должна выглядеть слабо и говори уверенно, ругала она себя, вытирая глаза. Она начала печатать, вкладывая свою злость за предательство в клавиатуру. Нана. Зачем это нужно преступнику? Мы не сделали ничего такого, за что нас можно ненавидеть. Призрачная невеста. Ха-ха-ха. Пока Лайно пыталась оправиться от горя и злости, на экране появились саркастические смайлики, словно ледышки. Призрачная невеста. «Не сделали ничего, за что вас можно ненавидеть? Ты в этом уверена?» Призрачная невеста. «Вы ведь все четверо совершили преступление. Вот и умрите теперь». Увидев это неожиданное обвинение, Лайно почувствовала, как по спине у нее побежали мурашки. Перед глазами снова встало озеро невесты, которое она видела во сне. Погрузившаяся на дно женщина в испачканном кровью ярко-красном свадебном платье открыла глаза, будто дохлая рыба, и уставилась на отражение лайно. Широко открыв рот, она беззвучно жаловалась на то, что умерла молодой. «Нана, и когда же я это сделала? Или ты про то, что мы придумали...» Несуществовавшее проклятие, призрачная невеста, и это тоже, но я о другом. Вы в четвером забрали у меня что-то очень ценное. Забрали. Рассказ о проклятии, который придумал Очхун, всего лишь городская легенда, реалити-шоу, предназначенное для потребительского общества. Пусть они и создали фальшивку, они ничего не разрушали. Вроде бы их не за что ненавидеть. Призрачная невеста. Неинтересно будет, если ты умрешь так ничего и не узнав. Не сможешь раскаяться, не поймешь, что совершило злодеяние, не испугаешься. Легкая смерть. Думаешь легко отделаться? С сегодняшнего дня ты будешь жить, дрожа от страха. Еда, косметика, лестницы. Платформа на станциях. Открывая дверь по возвращении домой, вдруг обернешься, а там... Там тебя будет ждать смерть. Почему она так ею ненавидит? Откуда такая враждебность? Лайно ничего не понимала. «Нана, ты хочешь сказать, что я что-то такое сделала, за что меня можно ненавидеть? Так скажи, в чем дело?» Если я действительно в чем то виновата, я бы что-нибудь смогла исправить. А так, ничего не понимая, что я могу. Призрачная невеста. Убогая. Нана. Как я узнаю, если ты не говоришь? Призрачная невеста. Хочешь узнать? Нана. Да, скажи. На этом сообщения вдруг прекратились. Лайно, волнуясь, ожидала продолжения. Призрачная невеста, наша ненависть такая же, как ваш поступок. Почему человека ненавидят так, что желают ему умереть? Конечно, это имеет отношение к смерти. Ты уже поняла, кто преступник и что он сделал. Если хочешь узнать ответ на последний вопрос, приезжай ко мне. Я дала тебе уже много подсказок и обманывать тебя не собираюсь. Но что будет с тобой, когда ты узнаешь истину в самом конце? Умрешь, надеясь получить справедливое возмездие? Или хочешь продолжать жить с грузом вины?» После этого, написав лишь «Хе-хе, жду не дождусь», ее собеседница прекратила переписку. Она вела себя словно призрак, появлявшийся и исчезавший в тиши гор, завлекавшие в свои сети путников, пока те преследовали ее тень, забираясь все глубже в лес, она исчезала с дразнящим смехом. Брошенные путники, не зная что делать и куда податься, застывали на месте. Может в этом и заключается цель призрачной невесты: Заманить лайно по неверному пути, завладеть ее мыслями, показать, что кто-то из студии хочет ее убить заставить ее жить, вечно мучаясь от страха. В рассеи наглядя на мигающий курсор, Лайно опять чуть не расплакалась. Она чувствовала ужасную усталость, но вместе с тем понимала, что продвинулась вперед. Выяснилось такое, о чем она до сих пор даже не думала. Чтобы взбодриться, она взяла ручку и стала записывать то, что узнала на данный момент. Человек ли призрачная невеста? Или действительно призрак? Откуда она знает, что в тот день произошло в студии? Конечно, человек, никаких сомнений. Пусть она не имеет отношения к студии, однако при внимательном просмотре ролика все можно понять. Нет никакой необходимости с кем-то встречаться. Неужели палочки с аллергеном в студию действительно принес ядче? Аллерген был не на палочках, а на тряпке. Была ли смерть Ачхуна подстроена кем-то извне? Или это сделал он сам? Преступление совершено кем-то, кто был в тот день в студии. Ее столкнул с мостика тот же преступник. Наверняка. Этот человек ненавидит их? Неясно. Какое отношение к событиям имеет призрачная невеста? Как она смогла предсказать, что убийца Ачхуна попытается расправиться и с Лайно? Призрачная невеста ненавидит тех, кто был в студии. Причина не ясна. Но она знает преступника. Насчёт его имени у Лайно тоже имелись кое-какие мысли. Но она до сих пор не могла понять мотив. Вы вчетвером забрали у меня что-то очень ценное. Наша ненависть такая же, как ваш поступок. Почему человека ненавидят так, что желают ему умереть? Конечно, это имеет отношение к смерти. У Лайно в голове промелькнули слова призрачной невесты. Что же она хотела этим сказать? Разумеется, Лайно знала, что ни она сама, ни Очхун никого не убивали. Раз призрачная невеста знает их имена, значит, все это имеет отношение к городской легенде. Она взяла в руки смартфон, вытащила слот и поменяла сим-карту на ту, которой пользовалась раньше. Теперь отступать некуда. Вернее, ей просто не позволят здесь остановиться. Ей было необходимо узнать правду о смерти Очхуна, Узнать все. Трубку некоторое время не брали, но затем раздался голос. «Ты чего звонишь в такое время?» Ятчи усмехнулся. «Я уж думал, куда ты пропала». Видимо, он несколько раз пытался связаться с ней, а поскольку она не отвечала, решил, что скрылась. «Ты все еще в Гонконге?» Голос в трубке доносился как будто издалека. «На следующий день после нашей встречи уехал по работе в Гуанчжоу. Завтра возвращаюсь». «Значит, в течение этих нескольких дней его в Гонконге не было». Лайно убедилась в правильности своих подозрений. Сделав глубокий вдох, она спросила. «С тобой призрачная невеста не связывалась?» Ответ запоздал. Только ли из-за проблем со связью? Вот ты о чем. Ятче тоже глубоко вздохнул и продолжал. Значит, в этом дело. Ясно. Она связалась с тобой и сказала, что я преступник, да? И поэтому ты боялась брать трубку? Лайно проглотила заготовленные слова. Она хотела, не упоминая сечит, изложить ее подозрения о пиалах и палочках, которые стояли у озера невесты. Девушка холодно сказала. Что ж, ее слова вполне могут оказаться правдой. В трубке зазвучал смех Ятчи. Но ведь этот вариант уже проверила полиция. На палочках моих отпечатков не было. В конверте аллергена не нашли. Значит, обвинение ложно. И вообще, откуда бы мне знать, что он будет есть лапшу теми палочками? Отпечатки можно истереть. В сериалах обычно так и делают. «К тому же ты ведь наверняка слышал про вероятное преступление. Достаточно просто присылать и присылать палочки. Или ты можешь доказать свою невиновность. Знаешь, ты тоже вполне могла подмешать к своей помаде какое-нибудь арахисовое масло и заставить Очхуна проглотить его во время поцелуя». Лайно возразила. «Я этого не делала. Тем более, что это он меня поцеловал. Я тоже этого не делал. Но ты можешь это подтвердить. А вдруг ты ему подмигнула и тем самым спровоцировала? Можешь доказать, что ты этого не делала?» Лайно не нашлась, что ответить. Возможно, он и прав. Она, как и Яччи, не может отрицать эту вероятность. Призраков не существует. Но доказать это невозможно. Вот и здесь то же самое. «То, что я убил Ачхуна, — дурацкая придумка». Если ты считаешь, что преступник — не тот, кто прислал палочки, а кто-то из нас, тогда это не ты, а Сечит. Получив послание от призрачной невесты, я тут же решил испытать вас у озера. А поговорив с вами, я решил, что она самая подозрительная. Так, значит, Ятче решил испытать их, расставив там палочки и пиалы, потому что тоже, как и Лайно, получил сообщение от призрачной невесты? Он разбирается в компьютерах. Поэтому она и подозревала, что он заметил, как она загрузила изображение из облака. Но, по его словам, логи об исправлении информации в облаке остаются, а история загрузок — нет. Ты предложила обратиться в полицию, а она сразу отказалась. Помнишь? Кроме того, мне не нравится, что она излишне спокойна. А ведь по сети ходят клеветнические заявления о том, что ты убийца. И это единственная причина. Я еще тогда предложила сжечь бумажное приношение. Это я хотел проверить на следующей неделе, после возвращения. С тобой-то связи не было. Я уже купил билеты на завтрашний поезд. Лайно решила, что сейчас единственный шанс поговорить, поэтому рассказала Ядче о том, как повредила ногу, когда ее столкнули с пешеходного мостика, и о тряпке. Ятче некоторое время молчал, Потом сказал, «Ясно. Вот, значит, как все было проделано. Но ведь и это нельзя подтвердить. И почему же ты решила мне довериться? Если орудием преступления были палочки, то почему на тебе не нашли аллерген, хотя это ты принес их в студию? Возможно, конечно, что это недосмотр полиции, но если аллерген был нанесен на тряпку, тогда вполне естественно, что полицейские ничего не обнаружили». А при этом способе аллерген могли принести в студию и за день, и за два, до происшествия. Сейчас важно то, что у нее тогда совершенно не было нужды эту тряпку стирать. Мы ведь все вместе решили, что во время прямых эфиров постараемся не создавать лишние звуки. Когда я спросила про призрачную невесту, ты сразу сказал, что знаешь про нее. А в больнице я тот же вопрос задала ей, но она, кажется, совершенно не понимала, о чем я говорю. Призрачная невеста говорила, что хочет увидеть напуганную Лайно. Если ей известно, кто настоящий преступник, то она не должна позволить девушке совершить какую-нибудь глупость. Значит, в тот момент она еще не знала, кто убийца. Была и еще одна причина, которую Лайно не хотела объяснять. Призрачная невеста подтвердила ее подозрение по поводу тряпки. Но тогда выходит она каким-то образом выяснила, что произошло на самом деле, включая мотив убийства. Это Сечит убила Очхуна, сжав зубы, выпалила лайно, сжимая смартфон. Доброта Сечит, которая в тот день прибежала в больницу, была нужна лишь для того, чтобы обмануть ее, проявить притворное сочувствие и не позволить ей связаться с Ядчи и узнать правду. А если подумать то и ее совет Лайно поговорить с полицейским был дан только потому, что она остерегалась, как бы то действительно не сообщила в полицию. Забежав вперед, она сама предложила это сделать. Наверняка решила, что если напомнить про отсутствие доказательств и бессмысленность заявления, Лайно откажется от этой идеи. Но если так... Хорошо, что ты мне веришь. В тот день, вернувшись с озера невесты, Я просидела с девушкой в нет-кафе. Думаю, найдется с десяток свидетелей. Впрочем, сейчас это уже абсолютно неважно, — сказал Ятче. Но почему она так поступила? Мы вроде ее ничем не обижали. Если это связано с призрачной невестой, так она точно так же, как все мы, участвовала в постановке. Я тоже не знаю. У меня нет никаких идей по поводу мотива, о котором говорила призрачная невеста. Она сказала, что ненавидит нас четверых, так? Значит, и сечит объект ее ненависти. Она сказала, что мы лишили ее самого ценного. Это ведь не может быть ачхун, правда? Может, она хочет, чтобы мы нашли доказательства того, что сечит убийца, и сами убили ее? Лайно не нашлась что сказать. Ей это и в голову не приходило. Впрочем, как минимум. Она узнала, что послания, которые призрачная невеста отправила Ядчи и ей самой, были одинаковыми. Так или иначе, все это, несомненно, имеет отношение к придуманной нами городской легенде. Кстати, я думаю, должны были остаться материалы, которые Ачхун собирал для этого проекта. Ты уже проверяла ноутбук? Ахнув, Лайно тут же вернулась к ноутбуку. Действительно... Нашлась папка, которую явно создавал очхун, и в ней все материалы были сохранены по категориям. Пришли ее мне, хочу кое-что проверить. Лайно ответила не сразу. Она открыла одну из папок. Там оказалось слишком много файлов. Или ты все еще не доверяешь мне? со вздохом спросил Ядчи. Я думаю, он все собрал в сети. Просто хочу сэкономить время. Я сначала сама прочитаю. Вернешься в Гонконг, тогда и поговорим». Придумала Лайну отговорку, но на самом деле ей просто не хотелось передавать материалы приятелю. «Ладно, тогда до завтра. Просмотри данные, а если понадобится моя помощь, звони». Она уже собралась повесить трубку, но Ядчи вдруг добавил. «Я тебя недооценил, был неправ. Кажется, теперь я понял, почему Ачхун полюбил тебя». Повесив трубку, Лайно некоторое время размышляла над тем, что сказал Ядчи. Она думала, что заплачет, но слез не было. Ей показалось, что она слышит последние слова очхуна, сказанные ей на прощание, поэтому она взяла себя в руки. Всю ночь она просматривала оставленные очхуном файлы. Про эту городскую легенду они узнали в конце марта. Через месяц начали ее распространять и уже в мае получили широкую реакцию. Несмотря на то, что в сети один за другим появлялись рассказы тех, кто знал о проклятии палочек или видел призрачную невесту, почти все они представляли из себя разрозненную информацию, основанную на слухах, созданную лишь для того, чтобы обратить на себя внимание. Все это было откровенной приманкой для других юзеров, и когда Ачхун разоблачил свою выдумку — Все эти записи тут же были стерты самими пользователями. Однако Ачхун аккуратно записывал все детали об этих постах и новостях, рассортировав их по времени появления и по категориям. Лайно кликнула на папку с документами за май. Внутри оказались еще папки с названиями «Подозрительные штуки на самом деле прикидываются». Она кликнула на папку, озаглавленную «Тестовые истории». Это были сообщения, написанные на форуме под псевдонимами. В них говорилось о том, как кто-то, используя проклятие палочек, заставил ненавистного человека заболеть, или о том, как проклятый действительно увидел призрак женщины и вопил от страха. О том, как проклятие подействовало и нелюбимому начальнику оторвало палец. Почти все были похожи друг на друга, и их правдивость вызывала сомнения. Среди них была история о том, как проклятие подействовало и любовница мужа потеряла ребенка. То ли это было совпадение, то ли пишущая хотела похвастаться, но лайно охватило беспокойство. Тогда они действительно с удовольствием смотрели, как каждый день на больших сайтах или специализированных форумах появлялись подобные рассказы. Сколько же людей поверили в это, начали втыкать палочки в рис подняли шум, напридумывали всякой ерунды. Конечно, благодаря этому они избежали необходимости закрывать студию. И все же. Только сейчас у Лайно возникла смутная мысль, что они, возможно, поступили нехорошо. Сайтов в списке было слишком много, и просмотреть все, включая личные сообщения, она не смогла. Ачхун собрал огромное количество информации — Прочитать ее все оказалось невозможно. Теперь она поняла, почему он был так занят. Сбор этих информационных трофеев, наверняка, его радовал. Однако у нее не было времени хлопать глазами. Призрачная невеста намекнула, что она связана со смертью. Лайно попыталась поискать в файлах Ачхуна информацию и новости об убийствах, но никаких сообщений о том, что этим летом в Гонконге кого-то убили, Ей не попалось. В заметках о проклятии палочек, в комментариях, обсуждавших эти слухи, было гораздо меньше сообщений о чьих-то смертях, чем она воображала. Что-то, связанное со смертью в апреле, в мае, в июне. Лайно вдруг вспомнила слова, которые обронил Ядчи во время их подношения. «Ясно же, что проблема в самой дороге, так что молись не молись, если не исправить ее ничего не поможет. Я слышал, что уже в этом году здесь погибло четверо или пятеро. Когда они собирали материал о проклятии палочек, в одной газетной заметке было сказано, что с начала года у озера Невесты случилось уже две аварии со смертельным исходом. А значит, за эти месяцы погибло еще несколько человек. Лайно поспешно бросилось искать материалы об авариях в этом месте, записи Ачхуна И данные статьи в интернете совпадали. 12 мая этого года, значит, примерно два с половиной месяца назад, на дороге у озера невесты в аварию попал легковой автомобиль, двое погибли, один получил тяжелые травмы. В машине ехала семья Не, родители умерли на месте, а их 14-летняя дочь оказалась в больнице в тяжелом состоянии, без сознания. Лайно эту семью не знала. Из написанного в заметке она выяснила лишь название школы, где училась девочка. Женский колледж Святой Галерии. Если верить газете, пострадавшая была выдающейся ученицей. Лайно ничего не могла сказать об аварии, произошедшей у озера. Она и газет-то обычно не читала. Но почему Ачхун ничего не сказал об этой статье? Кажется, и в студии они ее не обсуждали. Девушка открыла альбом с фотографиями в галерее смартфона. Разглядывая майские фотографии, она пыталась освежить в памяти те события, и вдруг кое-что вспомнила. В конце мая Сичит сильно простудилась и целую неделю не приходила в студию. Из-за этого два собрания были отменены. Может быть, эти вещи как-то связаны между собой? На фотографиях, сделанных в начале апреля, была маленькая вечеринка на рабочем месте. Среди более ранних снимков остались неудаленные неудачные изображения, снятые у озера невесты. На мартовских фотографиях на лицах мало улыбок. Наверное, тогда все как раз волновались о том, что станет со студией. В феврале все были заняты спецвыпуском к Дню святого Валентина. Глаза Лайно покраснели. И, наконец, наполнились слезами. Тоскуя из-за утраты любимого, она вспоминала счастливые моменты и думала о том, что больше им с товарищами не придется вместе работать. Новогодний фуршет. Палец Лайнов вдруг застыл. Она вспомнила, что в тот день, перед тем, как отправиться в ресторан отеля, они собрались в студии. Ядчи привел свою девушку-старшеклассницу, сечит младшую сестру. Лайно смотрела на двух юных девиц на фото и вспоминала прозвучавший тогда разговор. «Ты учишься в святой галерии? Ого! Говорят, это крутая школа, класс! Что вы, меня же автоматически туда перевели, без экзаменов, так что теперь все силы уходят на то, чтобы не отстать от одноклассников». Лайно словно громом поразило. Возможно, именно это связывает события в студии и аварию. Одна девочка училась в первоклассном учебном заведении, другая, получившая тяжелые травмы в аварии, тоже была ученицей этой школы. Возможно, их связывает не только школа. Проклятие палочек тоже может иметь к этому отношение. Проклевывались пугающие признаки, прямо на глазах выплывало на поверхность и обретало очертания то, что раньше было незаметно. Лайно, дрожа от напряжения так, что сердце чуть не выскакивало из груди, задала поиск по названию школы. Она изо всех сил молилась, чтобы в то время других новостей об этой школе не было. И тут же нашла искомое. Кроме статьи об аварии, нашлась еще одна. Умрешь, надеясь получить справедливое возмездие? Или хочешь продолжать жить с грузом вины?» В голове звенел вопрос призрачной невесты. Теперь она поняла, что он означал. Она отставила трость в сторону и решила подождать на стуле в вестибюле больницы. Свитер не спасал от пронизывающего до костей озноба. Чувствуя себя так, будто она погружается на дно в кошмарном сне, Лайно вдруг поняла, что конца этому кошмару не будет. Прибывший первым Ятче, увидев Лайно, вздохнул с облегчением. «Что это значит, как приедешь в Гонконг первым делом мчаться в больницу?» За спиной у него висел рюкзак, набитый, наверное, одеждой и другими вещами для командировки. Похоже, Ятче действительно со станции приехал сразу сюда. Для Лайно было важно увидеть его реакцию, как соучастника. «Я позвонила не только тебе, но и Сичит». Когда она приедет, Лайно не успела закончить, как за спиной Ядчи появилась бледная Сечит. На лице молодого человека промелькнуло удивление. Он сощурился и явно собирался спросить, почему Лайно не предупредила его, что их третья приятельница тоже придет. Но сказал: "Сечит, ты ведь говорила, что поедешь на Тайвань". Та проигнорировала вопрос и без улыбки напряженно посмотрела на Лайно как ты узнала об этом месте написала ей и спросила название больницы и номер палаты прямо ответила лайно сечит удивленно посмотрела на нее этого не может быть конечно мы ведь в прошлый раз были в другом месте я тогда ужасно волновалась но пока не пришел врач ты оставалась рядом со мной я была так рада вот только она до боли сжала руку сечит а потом отпустила ее Это ты столкнула меня с лестницы, да? Ее слова прозвучали твердо, и Сичит подняла на нее пустой взгляд. Яче тоже холодно взглянул на лайно, и все трое, похоже, осознали, что произойдет дальше. Прохладный ветер вдруг разогнал туман, застилавший глаза, и окружающий пейзаж проявился со всей отчетливостью. Все трое сбросили маски и показали свои истинные лица. Они все поняли. «Я позвонила тебе уже из дома. Если бы звонила с дороги, ты бы услышала посторонние звуки», — совершенно равнодушно сказала Сичит. Похоже, она не собиралась с ними спорить. Однако это была только отговорка. «А я ведь тебе верила. Я только потом поняла. В универмаге за пешеходным мостиком есть туалет для инвалидов». Если там спрятаться, посторонних звуков почти не будет. Возможно. Но доказать это ты не сможешь. Как ты можешь быть такой бессердечной? Ты пыталась меня убить, и тут же разговариваешь со мной, как ни в чем не бывало. Пусть мы не самые близкие подруги, но я все таки считала, что мы дружим. Неужели ты настолько меня ненавидишь? Закусив губу, Лайно больше ничего не сказала. Это только начало. Нельзя сейчас расплакаться. Сечит, будто решившись на что-то, молча смотрела на них равнодушным взглядом. Проявившийся впервые ее истинный облик совершенно не вязался с всегда добрым выражением лица девушки. Очхуна тоже ты убила! Ядчи говорил спокойным голосом, но кулаки его были крепко сжаты. Это ведь ты химичила с тряпкой. Опять скажешь, что доказательств нет. «Но ведь... А что ты сделаешь? Отомстишь мне?» Резко перебила его Сечит. Ядчи покраснел от гнева и замахнулся. «А чего ты ожидала? Что посеешь, что пожнешь? «Ах вот как! Что посеешь, что пожнешь? Издевательски засмеявшись, повторила Сечит. «Но ведь ты прав. Для нас это именно так». Лайно встала, опираясь на трость, и поспешно заступила путь Ятче. «Не надо здесь скандалить. Давайте встретимся с призрачной невестой и все у нее спросим». На лицах ядчи и Сечит появилось изумление. Лайно развернулась и направилась к лифту. При каждом шаге от вывихнутой лодыжки по позвоночнику поднималась волна, покалывающей боли. Назад пути нет. Она должна попасть на пир к призрачной невесте. Больничный коридор пропах средствами для дезинфекции. Палаты были открыты для посещений, и Лайно с друзьями, пользуясь ее указаниями, легко добрались до нужной комнаты. «Призрачная невеста, ты здесь?» «Входите!» — послышался из-за двери мягкий голос. Лайно нерешительно повернула ручку и вошла. Почти всю палату занимали медицинские аппараты, окружавшие кровать. На кровати полу лежала девочка-подросток и что-то делала в смартфоне. Приятное личико, но бледные щеки ввалились, так что видны тени. Отросшие до плеч черные волосы ярко выделяются на белоснежных простынях. «Вот мы и встретились, Лайно и Ятчи. И ты, сестрица Сечит». Девочка улыбнулась. Голос ее был слаб, но говорила она уверенно. Сичит смотрела на нее широко открытыми глазами. Не отрывая глаз от девочки, словно глядя на выход из того света, она прошептала. Я ведь делала это ради тебя. Ненавижу это ради кого-то. Если что-то нельзя доказать, в это можно не верить. Ты, наверное, и сама знаешь. Прозвучал тоненький голосок с постели. Сичит отвела взгляд, почувствовав упрек. В ее глазах стояли слезы. «Что все это значит? Это ты писала нам под именем «Призрачная невеста»?» — спросил ядче «Не знаю, что ты имеешь в виду, говоря «под именем». Я и есть «Призрачная невеста». Девочка слабо улыбнулась, глядя на Ядчи с каким-то нечеловеческим выражением. «Ты же школьница. Это ты в мае попала в аварию и получила тяжелые повреждения». Девочка кивнула. «Ты родственница Сечит?» девочка покачала головой тогда какая между вами связь зачем вы убили очхуна и устроили все это Девочка все так же безмолвно взглянула на сечит та безжизненно покачала головой и содрогнулась а затем покачнулась словно под невыносимым грузом истины которая вот-вот должна была прозвучать что ж пусть объясняет лайно она первая меня нашла нарочито звонким голосом сказала девочка. Лайно не понравились эти слова, но она кивнула и начала свой рассказ. Перед тем, как мы сюда пришли, Сичит косвенно подтвердила, что убила Очхуна с помощью тряпки и что столкнула меня с пешеходного мостика, когда я упала и получила травму. Девочка вытянула шею и посмотрела на ноги Лайно. Похоже, это движение потребовала напряжения всех ее сил. Ятче сказал, что в тот день, когда мы ездили к озеру невесты, он пытался нас подловить. Так и есть. Однако ты не знала, что Ятче тоже получил предупреждение от призрачной невесты о том, что одна из нас двоих убила Ачхуна. Сичит ахнула и, словно очнувшись, посмотрела на девочку. Мы с ним совершенно запутались. Кто такая эта призрачная невеста? «Откуда она нас знает?» Но я, измученная страхом и подозрениями из-за всего происходящего, не осмелилась заговорить с Ятчи. Зато в конце, благодаря ее словам, я поняла, как ты убила Очхуна. Я, правда, никак не могла в это поверить. Лайно замолчала. Несмотря на вновь ожившую скорбь от потери любимого, она понимала, что сейчас говорить об этом бессмысленно. Девушка продолжала с грустным видом. Я решилась поговорить с Ядчи, и тогда все поняла. Поняла, что призрачная невеста, прислала сообщение и ему тоже. Не знаю, помнишь ли ты, когда в больнице зашел о ней разговор, ты вроде как не знала, о чем идет речь. Вот тогда мы и решили, что преступник ты, а она, кто-то не из нашей компании, кто знает, как у нас все устроено. И тогда оставалось лишь два вопроса. Почему ты убила Очхуна? «И кто такая призрачная невеста? Зачем она рассказывает об этом мне и Ятче?» Лайно обернулась к девочке. «Призрачная невеста ненавидела нас четверых. Она говорила, что мы отняли у нее самое дорогое, и поэтому было бы вполне естественно, если бы мы все умерли». Девочка довольно улыбнулась. Лайно, глядя на ее спокойное, безмятежное лицо, без всяких следов ненависти, поежилась, но продолжала. Что же все это означало? Почему ты и призрачная невеста ненавидели нас? И тогда я вспомнила, что между майской аварией и нашей студией есть кое-что общее. Школа Святой Галерии. Ятче спросил, нахмурившись. Разве общее — это не призрачная невеста? Девочки ходили в одну школу. Они были ровесницами. Перебив Ятче, Лайно дрожащим пальцем указала на кровать а потом насечит Это девочка и младшая сестра сечит даже если они не были одноклассницами они знали друг друга в лицо так услышав о сестренке сечит словно лишившись поддержки осела на пол. Мы учились в одном классе спокойно подтвердила девочка догадку лайно С сестрой сечит ядчи захлопал глазами будто не веря услышанному да с той девочкой, которую Сечит привела в студию на Новый год. Это она рассказала тебе про студию, да? Рыбка мне рассказала, что сфотографировалась с девушкой-инфлюенсером и показала фотографии. Она так радовалась. У меня и сейчас в телефоне. Ваша с ней фотография. «Рыбка — это моя сестра Ипсию», — ответила побледневшая Сечит. Все три девушки, которые находились в комнате, замолчали, услышав это имя. Ядчи, ничего не понимая, растерянно спросил. «Значит, девочка, жертва аварии, и сестра Сичит, знали друг друга. Но какое отношение это имеет к смерти Ачхуна?» «Ты забыл? Больше всех проклятием увлекались девчонки-школьницы». ядчи еще больше нахмурился, переводя взгляд с невозмутимой девочки На готовую закричать Сичит он почесал подбородок. «Я правильно понял. Сестра Сичит пыталась проклясть тебя с помощью палочек, а когда ты попала в аварию, она решила, что это результат проклятия, и поэтому ты решила отомстить тем, кто его придумал. Но это же...» Он замолчал. «Это явно было бессмысленно, ведь проклятие оказалось выдуманным». «Конечно, это была просто авария». Я не думаю, что проклятие как-то связано с тем, что случилось с моей семьей, сказала девочка и опустила глаза. «Ну так если ты это понимаешь, какая нужда ненавидеть нас?» «Ятче», — перебила его Лайно, — «дело не в этом». «Так в чем? «Вы с Очхуном похожи, поэтому вам не понять», — Лайно закусила губу. «Дело в том, что не все, подобно вам, видят только факты». «Но ведь это само собой разумеется. Что плохого в том, чтобы основываться на фактах?» Первый засомневалась Сечит. «А что, если кто-то примет это за истину? Но вы тогда сказали, что никаких проблем не будет, помнишь? Мол, в парке просто станет больше мусора, и что надо будет просто его убрать самим». «Ну да. Хоть ножи, хоть палочки, какая разница? Можно написать на них имя одного человека, можно имена десяти тысяч человек». Это же не имеет никакого смысла. Мы же выдумали проклятие». Его слова вдруг прервал пронзительный смех. Сечит поднялась на неверных ногах. Лайно показалось, что она увидела привидение, словно сама призрачная невеста со слезами на глазах стояла у озера. «Ты, наверное, хочешь сказать, что такого не может быть? Возможно, ты и прав. Тогда почему моя сестра умерла?» закричала Сичит во весь голос. Почему моя сестра погибла из-за проклятия палочек? Я видела, как она прыгнула вниз. Это произошло у меня на глазах. Сказала, меня ждет призрачная невеста, я должна идти. И прыгнула. Каждое слово Сичит действовало на лайно, как мощная пощечина. Она была готова к этому с того момента, как обнаружила статью о школьнице, которая покончила с собой, выбросившись из окна. Но про семью в этой статье почти ничего не говорилось, поэтому ей в голову не приходило, что родные девочки находятся совсем рядом. Сичит своими глазами видела, как ее сестра совершила самоубийство. Вот почему она так их ненавидела. Лайно смотрела на Сичит, сбросившую маску и обнажившую свою сущность. Она видела выражение лица подруги, которая разрывалась между гневом и раскаянием. Увидев ее покрасневшие щеки и влажные от слез глаза, Лайно ощутила сильнейшую вину и сочувствие. Ятче, пытаясь собрать мысли воедино, застыл на месте. Сверля сечит глазами, он спросил. «Погоди-ка, как это? Кто сейчас накладывает проклятие? Кто-то наложил проклятие на твою сестру, и из-за этого она умерла. Ты это хочешь сказать?» Он резко помотал головой, словно отрицая свои собственные слова. «Этого не может быть. Проклятие палочек выдумано. Оно не может никого по-настоящему заставить выброситься из окна. Это просто невозможно». «Скажи-ка это еще разок!» — выкрикнула Сечит и бросилась на ядче. Лайно с трудом растащила их и взглянула на парня. «Умер не тот, кто подвергся проклятию, а тот, кто проклятие наложил». Ты что, не понял? Проклятие палочек оказалось настоящим, вдруг торжественным тоном заявила девочка на кровати. Она медленно закатала рукав, и они увидели на тонкой ручке красное пятно странной формы. Было похоже, будто по белоснежной коже плывет рыба. Все трое удивленно смотрели на это, и наконец, даже сичит, которую все еще держала лайно, кажется, успокоилась. «Противное пятно, правда?» — спросила девочка, поглаживая руку. «Но благодаря этой мерзкой родинке у меня появилась лучшая подруга. Она говорила, что это пятно — знак нашей судьбы. Я, конечно, ей не верю, да и в судьбу не верю, но благодаря этому пятну мы с ней крепко подружились. Однако незадолго перед летними каникулами мы слегка поссорились. Честно говоря, это она все неправильно поняла» но я заметила ее ошибку сильно позже. Девочка положила руку на грудь и глубоко-глубоко вздохнула. Ей показалось, что человек, который ей нравился, и я, назло ей стали общаться. Но она ошиблась в двух вещах. Во-первых, я понятия не имела, что ей нравится наш учитель. Во-вторых, он меня совершенно не интересовал. Но она так погрузилась в свою любовь, что уже не видела происходящего вокруг, не стала меня спрашивать, а мучилась из-за глупостей и решила, что я, добрая лишь на словах, жестокосердная девчонка, которая любыми способами заманивает людей в ловушку. Когда я заметила это, то решила развеять ее заблуждение и поговорила с ней напрямую. Но она расплакалась и бросилась извиняться. Сказала, что уже наложила на меня проклятие и не знает, что делать. Она искренне верила в досужую болтовню о том, что, написав на палочках имя человека, его можно убить. Я оторопела, но сказала ей не обращать на это внимания. Однако же на следующий день, когда мы с родителями ехали на машине на свадьбу родственников, совсем рядом с озером невесты попали в аварию. Рыбка узнала, что ее лучшая подруга находится в тяжелом состоянии, а ее родители погибли, из газетной заметки. Это было словно в кошмарном сне. Для нее проклятие стало реальностью. Разве может девочка-подросток не испытывать чувство вины, совершив такое? Лайно тоже ощущала это, глядя, как многие вокруг очарованы проклятием палочек. Если проклятие сбылось, того, кто его наложил, должна мучить совесть. И что тогда делать? Раскаиваться поздно. После драки кулаками не машут, уже ничего не исправить. И через неделю после аварии ученица той же школы покончила с собой. Положив рядом две статьи, Лайно, наконец, почувствовала, что нащупала разгадку, прятавшуюся под чувством вины. Сичит отпустила руку Лайно и, уже не пытаясь нападать на Ятче, обхватила голову руками и зарыдала. Я соблюдала правила студии и никому не рассказывала про призрачную невесту. Но когда сестренка погибла, я увидела ее последние слова, оставленные в смартфоне, и поняла, что она считает, будто проклятием палочек убила семью подруги. Она решила, что для спасения подруги ей остается только пожертвовать собой, отдав свою жизнь призрачной невесте. Она не знала, что это проклятие, эти фотографии, сама история что все это придумала ее сестра с друзьями. Я ведь тоже сыграла в этом свою роль, а она ничего не знала. Она всему верила». Лайно не могла смотреть на Сичит, выплескивавшую наружу все, что накипело. Узнав, что она стала виновницей самоубийства сестры, девушка была раздавлена. Как же тяжело ей пришлось. Лайно и представить себе этого не могла. «Почему ты ничего не рассказала нам?» — простонал Ядчи. «Если бы я знала, что сестра имеет отношение к аварии, я бы сразу заставила его открыть правду о проклятии призрачной невесты. Он бы всем объяснил, что это выдумка. Я заставила бы его признать вину. Но я узнала об этом, когда уже было слишком поздно». «Поэтому ты направила свой гнев на Очхуна? – недоверчиво спросил Ядчи. Какой еще гнев? Это ведь он все устроил. Если бы он не придумал эту дурацкую легенду, сестренка бы не погибла. А что насчет нас, Лайно? Вы соучастники. И я тоже. Сичит с несчастным лицом захохотала. Я ведь собиралась вас отпустить. Но, встретившись в тот день снова у озера невесты, я увидела, что Лайно раскаивается, а ты вовсе не выглядел виноватым. Поэтому я решила просто напугать ее, а потом придумать способ убить тебя. Просто напугать? Да если б я свалилась с такой высоты, я могла бы шею свернуть. Что бы со мной тогда было? пораженно спросила Лайно. А это все в руках Божьих, так же как и с Очхуном. Это возмездие. Без колебаний ответила Сичит. Лайно, глядя на нее, задрожала всем телом. Однако узнав все обстоятельства, она не могла позволить своей ненависти к Сечит вырваться наружу. Ятчи перевел дух и немного придя в себя, посмотрел на Сечит и девочку. Он сказал серьезным тоном: «Я соболезную по поводу твоей сестры и по поводу аварии, но все это было случайностью. Нельзя извращать действительность. Это ужасное совпадение и никак нельзя валить все на нашу задумку». «Мы не можем за это отвечать». Лайно смотрела на ядче хладнокровно произносящего эти слова, словно разглядывала нечто, прятавшееся под маской рациональности. Он вел себя так, будто лишь его слова были реальностью, будто лишь он всегда был прав. В этом он походил на Ачхуна. «Собираешься отговариваться простым совпадением?» напряженным голосом переспросила Сичит, как бы уточняя очхун не убивал твою сестру это она как дурочка приняла суеверие за истину и без всякой логики увязала аварию с собственными действиями она не ответственна за происшествие и на нас тоже вины ядчи не успел закончить как сечит со страшной силой повалила его на пол и вцепилась в ворот парень замер напуганный жутким выражением ее лица и налитыми кровью глазами а она крикнула «Надо было тебя первым прикончить, бессердечный убийца!» Сичит уселась на ядче верхом и, дав волю гневу, стала душить его. Она сама выглядела, как злобный дух. «Значит, это ты преступница!» Ядчи схватил Сичит за запястье, пытаясь оторвать их от себя. Однако ее тонкие руки держали его с такой силой, что даже на сантиметр не сдвинулись. Лайно попыталась разнять их. Но у нее ничего не получилось. Однако их вопли прервал мягкий голос. Сестрица сечит, а ты устроила рыбке хорошие похороны? Услышав, как девочка заботливо спрашивает о ее сестре, обезумевшая Сечит вдруг очнулась. Яче воспользовался моментом и вырвался. Ими сестры остановила ярость, озверевшей сечит. Слезы полились по ее лицу и она бессила пустилась на пол. Да, я даже в Японию ее прах отвезла. Она этого хотела. Лайно встала на колени и обняла подругу. Было странно утешать человека, который пытался ее убить, но смотреть на рухнувшую на пол сечит было невыносимо. «Теперь я прекрасно понимаю, почему ты так ненавидела нас. Понимаю, что исправить ничего нельзя, но ты потеряла сестру», А я любимого. Уже ничего не поделать. Давай просто на этом закончим. Сичит сидела, обливаясь слезами, и повторяла имя сестры. Некоторое время в комнате слышались лишь рыдания. Ятчи что-то хотел сказать, но промолчал. Впрочем, Лайно и так поняла его. Невозможно забыть то, что сделала Сичит. Взваливать ответственность на уже умерших тоже глупо. Но по здравому размышлению понятно было, что даже при наличии доказательств они не смогут обвинить подругу. Если они попытаются, им придется также рассказывать все о проклятии палочек, которое довело школьницу до самоубийства. А тогда репутация всех четверых окажется запятнана. С другой стороны, и сечить ничего не сможет им сделать. Если один будет убит, то второй, чтобы спасти свою жизнь сможет все рассказать. Ну а ты, призрачная невеста, ты нас троих здесь свела, чтобы рассказать нам о нашем преступлении? Обнимая дрожащую сечит за плечи, Лайно подняла голову и обратилась к девочке. Я, тихо ответила та, когда я открыла глаза, родителей не было, а я оказалась заперта здесь, не имея возможности куда-нибудь пойти. И не только. Моя лучшая подруга умерла, а в моем смартфоне осталось ее извинение. И что все это значит? Неужели проклятие призрачной невесты действительно существует? Девочка говорила, поглаживая родимое пятно в виде рыбки, будто разговаривала именно с ней. Лайну не знала, что ей ответить, но та продолжала. А потом, когда вы раскрыли правду о проклятии, Я поняла, что это нужно было только для того, чтобы увеличить количество просмотров и подписчиков. Да как можно было так поступить? Неужели рыбка погибла из-за этой дурацкой шутки? Лайно нечего было ответить. Ядчи тоже молчал. Мне надоело безответственное поведение таких взрослых, как вы. Но я не собираюсь вам мстить прямо сейчас. Однако тот факт, что придумавший это умер в прямом эфире, а преступника так и не поймали, я могу назвать только кармическим воздаянием. И это действительно забавно». Девочка замолчала и посмотрела на них. И тут я вспомнила, вспомнила, как сестра рыбки привела ее к себе в студию. После происшествия я не знала, кто преступник и какой у него был мотив. Я предполагала кое-что по некоторым уликам, но мне нужен был человек, который вместо меня уточнит все это у сестрицы Сечит, если это месть, ее стоит довести до конца, правда? Ведь остались еще вы двое. Однако убивать людей ради мести бессмысленно. Лайно задумалась, действительно, ее управляли с самого начала. Постой, то есть планы Сечит убить нас с Ядче? это все неправда? Когда вы начали ее подозревать? Она почувствовала это, и в ней вновь запылала жажда убийства. «А я просто предупредила вас из самых лучших побуждений. Решила, что лучше оставить вас в живых. Это более подходящее наказание». Значит, Сичит после смерти Ачхуна оставила мысли о месте. А призрачная невеста предупредила их вовсе не для того, чтобы предотвратить убийство, наоборот, управляя ими, Она подстрекалась и чит возобновить свои попытки. «Да уж, разочаровала ты меня», — в голосе Ядчи был слышен плохо сдерживаемый гнев. «Я сочувствую вам, но не собираюсь чувствовать себя виноватым. Наш друг умер, но я не могу принять того, что он был убит по такой идиотской причине». «Из-за того, что проклятие оказалось фальшивым?» Девочка слегка наклонила голову. Мы вовсе не раздували в людях желание убивать. Мы лишь подбили их писать на палочках имена. Зла мы никому не причинили. Все, что произошло потом, — лишь совпадение и ваши предположения. Может, он таким образом хочет избежать ответственности? Сечит, сидевшая с опущенной головой, не пошевелилась, и Лайно не могла рассмотреть выражение ее лица, закрытого волосами. Она обняла подругу и прижала к себе. Ей оставалось только надеяться, что та не совершит опрометчивого поступка. Но в то же время у нее создалось впечатление, что они увидели истинное лицо Ятче. А если бы это был Очхун, что бы он сказал? Тоже стал бы увиливать. Даже она сама, что уж говорить о Сечит, была готова прямо здесь отхлестать его по щекам. Девочка моргнула, и на лице ее отразилось недоумение. Пусть проклятие фальшивое, но злые намерения тех, кто его накладывал, настоящие, разве не так? Ячи не нашелся, что сказать, а девочка настаивала: Ничего не создает столько проблем, как людские злые намерения. Хи-хи. Она широко раскрыла глаза. Недовольный голос, звучащий словно со дна озера, становился все более нечеловеческим. Проклятие ворошит осиное гнездо под названием «злой умысел». Пусть между ними нет прямой связи, но вполне естественно, что оно вызывает несчастье. В это мгновение в палате стало трудно дышать, ощущение, с которым Лайно раньше сталкивалась только во сне, вдруг возникло в реальности. Заметив, что не может шевельнуться, она со страхом перевела взгляд на дверь, которая вела в коридор, Это было единственное доступное ей движение. Не убежишь, прозвенел, словно колокольчик, где-то у нее в глубине призрачный голос. Всё тело прошиб озноб. Лайно нагнула голову и снова посмотрела на девочку на кровати. У меня нет конкретных доказательств того, о чем я сегодня говорила. Здесь та же ситуация, как и с чувством вины в ваших сердцах. Только вам известно. Существует оно или нет? С лица девочки ушла темная тень. На губах появилась спокойная улыбка. Я не понимала, почему меня одно оставили в этом мире, но теперь мне все стало ясно. Теперь я буду наблюдать за вами вместо рыбки, а вы будете жить-поживать и быть мне друзьями вместо неё. От этой по-детски наивной улыбки У Лайно по спине пробежал холодок. Даже выйдя из палаты, трое приятелей продолжали молчать. Сичит и Яччи старались не смотреть друг на друга. Лайно тоже никак не могла прийти в себя. Сейчас они втроём, нет, вчетвером, будучи соучастниками преступления, пытались похоронить во тьме истину о том, как умерли сестренка Сичит и Ачхун. Наверное, они на всю жизнь останутся связаны этой тайной. Ядчи молча собирается идти домой. Сечит, сдерживает слезы. Лайно, осознав, что только она может нарушить это молчание, сказала будто про себя: Я к ней еще приду. Интересно, она может нормально есть? Схожу, спрошу, не ждите меня. С этими словами она развернулась и пошла обратно. Она вдруг задумалась о том, что, несмотря на весь шум, который они устроили в палате, ни одна медсестра не заглянула проверить, что произошло. Девушка пошла к сестринскому посту, чтобы спросить про пациентку, но сидевшая там медсестра почему-то растерялась. «Девочка? Да как она может есть? Она и глаз-то после аварии ни разу не открыла». «Не может быть. Мы же только что с ней разговаривали». Не успела Лайно закончить, медсестра бросилась в палату, оставив ее в коридоре. Подошли остальные, и втроем они заглянули внутрь. Медсестра, тщательно проверяя стоящие у постели больной аппараты, прошептала. «Как она могла?» Девочка лежала на спине с закрытыми глазами, вся утыканная катетерами, и не двигалась. В этот момент смартфон Лайно завибрировал, извещая о доставленном сообщении. Нет, не только у неё. У всех троих одновременно. Призрачная невеста. Не забывайте про меня. Лол.